Глава 1.001. Бункер надежды. Из тьмы забытия Ярослава вырвала боль. Она пульсировала в висках, мешала сделать глубокий вдох, усиливалась при любой попытке пошевелиться. Он открыл глаза. Помещение освещал слабый свет, проникающий через круглое полуметровое отверстие в потолке. Ярик дотронулся рукой до онемевшей щеки со свежим шрамом. Прикосновение причинило новую боль. На руке осталась кровь. Рядом послышался стон. Ярославу удалось рассмотреть только контур тела. Он перевернул человека на спину, помог сесть. Это была Алиса. Небрежно выбритая голова была в шрамах и пигментных пятнах. На подбородок сползла маска дыхательного аппарата. Алиса со стоном открыла глаза. Оттолкнув Ярика, перевернулась на живот, оперлась на руки, встала на непослушных ногах. Поднесла дрожащую ладонь к лицу, рассматривая свои пальцы. Удивленно повернулась к Ярославу. Глаза постепенно привыкали к полумраку. Они оказались в квадратном бетонном помещении. Это мог быть и подвал небольшого дома, и коллектор водоснабжения, и недостроенный винный погреб. Но надпись на стене не оставляла никаких сомнений об истинном предназначении комнаты. На сером бетоне крупными трафаретными буквами было написано «Бункер 42». В тишине, нарушаемой только ритмичным звоном одиноких капель, послышалось ворчание. В углу кто-то завозился. Ярослав опасливо подошел ближе. Алиса последовала за ним, спрятавшись, правда, за спину друга. Держась за голову, опираясь спиной на бетонную стену, сел Максим. «Я что-то пропустил?» Скрипучим голосом задал он вопрос, почему-то безумно развеселивший Алису и Ярослава. «Макс, как же я рада!» Алиса бросилась обнимать скривившегося от боли друга. «А что последнее ты помнишь?» Спросил его Ярослав. «Авария, удар сильный. Потом сны какие-то странные, будто я в машинном отсеке, не знаю, инопланетного корабля, наверное. Но он как декорация театральная. Надписи на Тарабарском, но элементы все обычные. Ничего оригинального или непонятного». Ярослав посмотрел на Алису. «Я такую ерунду с отцом сто раз делал для сериалов», — продолжал Максим. «С другой стороны, это же сон. Приснится может только то, что видел в реальной жизни». «Макс», — осторожно начал Ярик. «Пока тебя не было, мы оказались на Земле, оккупированной инопланетянами». «Везет вам», — усмехнулся Макс. чем меня не разбудили?» Там долгая история, ответила Алиса. Будет время расскажем, и Ярик преувеличивает. Земля не оккупирована никакими инопланетянами, просто вошла в космический союз. С инопланетянами? решил уточнить Максим. С ними, с усмешкой подтвердил Ярик. Ладно, здесь холодно, темно и скучно. Давайте выбираться. Вставайте, идти можете. Алиса поднялась на ноги, отряхнув брезентовую куртку, осмотрела себя. Под курткой оказался комбинезон из такой же брезентовой ткани на ногах разной кроссовки. Судя по тому, насколько они были разными, это вряд ли была дань моде. — У меня все отлично, — доложила она. Максим последовал ее примеру, осмотрел себя. Кожаный плащ оказался неожиданно тяжелым. В многочисленных карманах гремели какие-то железки. — Да вроде нормально, идти смогу, — оценил он свое состояние. На полу валялись два рюкзака. Тот, что меньше, оказался намного тяжелее большого. Немного подумав, Ярослав повесил оба себе на плечи, избавив Алису от необходимости таскать любой из них. Макс пошарил в карманах плаща и вытащил фонарик. Первая попытка включить оказалась неудачной. На нажатие кнопки он не реагировал. Тогда Максим несколько раз нажал на торчащий сбоку рычаг. Лампочка тускло засветилась, но тут же погасло, когда он перестал выполнять упражнения. Неплохой кистевой тренажер, усмехнулся Максим и, ритмично сжимая фонарик в руке, добился относительно ровного света. В лучи фонарика они осмотрелись. Помещение и правда было небольшим. Добраться до круглого отверстия в потолке шансов не было даже у двухметрового Ярика. К счастью, в дальней стене они увидели круглую дверь со штурвалом, такие обычно ставят на подводных лодках. Ярослав попробовал повернуть ручку, но, несмотря на усилия, она даже не шевельнулась. Проржавевший металл не поддавался. «Давай я попробую», – предложил Максим. «Свети». Он передал фонарик Ярику, уперся ногами в пол и попробовал крутануть штурвал с рывка. Никакого эффекта. «Будет очень смешно умереть в канализации, избежав смерти на солнце», – философски заметила Алиса. «Надо действовать умнее» решил Максим. Он забрал фонарик у Ярика и начал медленно обследовать круглую дверь, запорный механизм. Нет никакого замка. Наконец сделал вывод Максим. Просто очень старая ржавая дверь. «Надо поискать в карманах и рюкзаках что-нибудь, чем можно ее открыть», предложил Ярослав. Он снял с плеча оба рюкзака, поставил на пол, открыл. Макс добросовестно нажимал рычаг на фонарике, чтобы подсветить Ярику содержимое. В одном рюкзаке, том, что был тяжелее и весил, кажется, не меньше 20 кг, лежали свинцовые пластины от аккумуляторов. Они были разбиты со следами долгого использования. Кроме свинцовых осколков, в нем ничего не было. Ярик даже карманы проверил. Второй рюкзак был любопытнее. Из-за того, что он был больше, добраться до дна оказалось значительно тяжелее. Ярик перевернул его высыпав содержимое на пол. На бетоне валялись части каких-то приборов. Некоторые элементы были соединены проводами. Было непонятно, это фрагменты одного устройства или абсолютно не связанные друг с другом осколки. В любом случае, в полной бесполезности и неработоспособности можно было не сомневаться. Ничего полезного в этой куче мусора Ярик не нашел. Складывалось впечатление, что они долго бомжевали, собирая металлолом, чтобы сдать в пункт приема. Ярик разочарованно пнул кучу хлама. Какое-то тяжелое цилиндрическое устройство, похожее на большую батарейку, откатилось к стене, звякнув обо что-то металлическое. Надежда на спасение появилась, когда Макс, скорее из любви к порядку, чем из любопытства, подошел к стене, чтобы вернуть укатившийся предмет. В углу, вплотную к стене, лежал обычный металлический лом. «Соберите мусор», – велел Макс. Сам, поднимая с пола лом, направился к заклинившему штурвала круглой двери. Ярослав, закатив глаза, покачал головой. Подошел к Максиму, взял у него фонарик. Алиса, немного подумав, запихнула свинцовые аккумуляторные пластины обратно в рюкзак, затянула ремешок сверху, с трудом закинула на плечо. Содержимое большого рюкзака никто собирать так и не стал. Максим уперся ломом в чугунную петлю, подзем перекладину штурвала. Резко с усилием дернул вверх. Скрипнул ржавый металл. Штурвал сдвинулся на несколько градусов. Успех вдохновлял. Он рванул еще несколько раз, улучшив результат. За час Максим и Ярик смогли провернуть круглое штурвальное колесо на четверть. Фонарик все это время добросовестно держала Алиса. Тяжелая круглая дверь открылась со скрипом. Она находилась на метр выше бетонного пола, но сил залезть в нее ни у кого не осталось. Они втроем сели на пол. В кромешной темноте не хотелось никуда двигаться. Им казалось, что главная цель квеста – открыть люк – уже достигнута. Все ждали, что сейчас включится яркий свет, заиграет музыка и их начнут поздравлять с успешным решением головоломки. Ничего этого, конечно же, не произошло. Максим почувствовал, что его клонят в сон. Он протянул руку в ту сторону, где сидела Алиса, нащупал подругу, уже свернувшуюся калачиком на полу. «Алиса, дай фонарик, пожалуйста», – попросил Макс. Тусклый свет вспыхнул несколько раз. Достаточно, чтобы Максим увидел его и забрал из ослабевших рук Алисы. Превозмогая боль в руках, Максим начал методично нажимать рычажок. В слабом свете он увидел спящего на бетонном полу Ярослава прислонившуюся спиной к стене Алису с закрытыми глазами, обнимающую тяжелый рюкзак. «Надо встать!» — хрипло проговорил Максим. «Нам надо выбраться из этой ловушки. Залезем в дверь, после этого отдохнем». «Ого!» — сонно пробормотал Ярик. Макс пнул друга носком грязного ботинка. Ярик сморщился от боли, но остался лежать. На подгибающихся ногах в кромешной темноте Максим подошел к Алисе, взял за руку, поднял на ноги рядом с валяющимся рюкзаком. Взвалил на плечо. Качаясь на ощупь, подошел к круглой двери и буквально закинул ее внутрь. Сел. Попытался восстановить дыхание. Он потерял фонарик, когда поднимал Алису, и теперь пытался найти его на ощупь. Из круглого отверстия в потолке послышались звуки. Это было похоже на ветер, завывающий в печной трубе. К завыванию ветра перемешался звук ржавых качелей, металлические хлопки, оторванных с крыши листов железа. Макс чертыхнулся, на ощупь нашел Ярослава. Подтянул его вдоль стены к двери. Ярик заворочился. К счастью для Макса, он начал приходить в себя. Опираясь на стену и друга, добрался до круглого выхода. Сил, чтобы залезть в дверь, у Ярика не осталось. Он добросовестно пытался подняться на ноги, но ничего не получилось. Максим опустился к полу, Подхватил Ярика под подошву ботинка и толкнул вверх. Фокус удался. Ярослав смог заползти в круглый коридор. Макс остался один. Под левой ногой он почувствовал какой-то предмет. Наклонился, на ощупь поднял. Невероятное везение. Он нашел фонарик. Несколько раз нажав рычаг, он осветил бетонную комнату. Из коридора за приоткрытой круглой дверью к нему тянули руки Алиса и Ярослав. Максим решил убрать фонарик в карман, чтобы ухватиться двумя руками, но его отвлек какой-то шум сзади. Он повернулся и увидел, что через круглое отверстие в потолке с визгом падает что-то живое, покрытое шерстью. Сердце бешено заколотилось. Макс бросил фонарик в открытый проем, ухватился за руки друзей и подтянулся. Тяжело дыша, он понял, что они смогли. Они выбрались из бетонной ловушки. Через открытый проем послышались новые звуки. В комнату что-то падало сверху, верещало, пыталось запрыгнуть в открытый люк. Алиса нащупала фонарик. Судорожно нажала рычаг несколько раз. В тусклом свете она увидела, что по полу, только что оставленного ими убежища, бегает полчища каких-то зверей. Они падают через круглое отверстие в потолке и, что гораздо страшнее, пытаются запрыгнуть к ним. «Крысы!» закричала девушка срывающимся голосом. Максим и Ярик, не сговариваясь, потянули на себя круглую дверь. Она со скрипом закрылась. Наступила абсолютная тишина и темнота. Было слышно только частое прерывистое дыхание всех троих. Алиса с сожалением подумала, что за дверью остались рюкзаки. «Уходим», – скомандовал Ярик. «Конечно», – легко согласился Макс. «Ты понимаешь, где мы и что происходит?» Ну, это точно не парк развлечений, ответил Ярослав. Предлагаю действовать так. Идем гуськом, друг за другом. Фонариком светит последний. Меняемся по мере усталости. Почему последний-то светит? Удивилась Алиса. Первым уже будет хуже видно дорогу. Потому что если светить будет первый, шанс потерять бойцов возрастает, ответил Ярик. Предложение, возражение. Хорош курчить командира, проворчал Макс. Мы поняли, что ты самый умный. Пойдемте уже. Круглый коридор казался бесконечным. Их шаги гулко отражались от бетонных стен. Эхомо носились вперед, к неизвестности. Светить непрерывно оказалось тяжело и бессмысленно. Дорога почти никуда не сворачивала. Хорошо, что догадались не тащить рюкзаки с хламом, подумал Ярослав. За поворотом они уперлись в такую же, как в бункере 42, круглую дверь с таким же ржавым штурвалом. — Ломик-то мы не прихватили, — заметил Максим. Мысль пришла ко всем одновременно. Они оказались в ловушке, из которой выход один — вернуться в бункер с крысами. Ярик подошел к шлюзу, подергал круглый штурвал. Он, ожидаемо, не поддался. В сердцах он ударил кулаком по железной бункерной двери. Удар оказался глухим, почти беззвучным. Подошедший сзади Максим постучал в дверь железным носком ботинка, одновременно стараясь провернуть штурвал. Расчет был на то, что от вибрации двери ржавчина немножко отстанет. Внезапно штурвал начал крутиться сам. После полного оборота дверь приоткрылась на маленькую щелочку, через которую в коридор пробился свет. Ярик, Макс и Алиса сделали шаг назад. «У вас три секунды. Либо заходите, либо мы блокируем шлюз», — послышался голос. Друзья, не сговариваясь, бросились внутрь двери с лязгом закрылась они оказались в караульном помещении слабо освещенном желтым светом тусклой лампочки под потолком на каких-то мешках сидел очень худой человек в неумело сшитом видимо самостоятельно брезентовом костюме он лениво осмотрел гостей какой бункер зачем пришли что принесли отрывисто задавала вопросы собеседник бункер 42 просим убежище также отрывисто сообщил ярослав «Вы уже в бункере, 42», – недовольно ответил мужчина. «Пришли, откуда я вас спрашиваю?» «Мы не знаем», – призналась Алиса. «Нам нужно убежище». «Почти минуту собеседник о чем-то размышлял». «Оружие есть?» – спросил он. «Нет», – признался Ярослав. «Зря», – мужчина расстроился. «Петр», – представился он. «Ярослав». Ярик протянул руку, но караульный проигнорировал жест, поставив Ярика в неудобное положение. — Со мной Максим и Алиса. — Замечательно. С виду здоровые. Мы таким рады. Караульный Петр кивнул головой куда-то в глубину коридора. — Что значит рады, Ярик? — шепотом на ходу спросила Алиса. — Может, съесть хотят? — неуместно пошутил Ярослав. — Плохая шутка, — заметил Макс. — Особенно с учетом того, что непонятно, что здесь происходит. Через два поворота они вышли в достаточно просторный зал. Можно было бы предположить, что это заброшенная станция метро, но платформы и пути не было. По всей видимости, помещение изначально строилось только как убежище. К ним подошла усталая женщина с плохими зубами. «Кто такие? Я вас раньше не видела». Сходу начала она. «Мы пришли по коридору от бункера 42». Аккуратно начал Ярослав. «Естественно», – перебила его женщина. Другого входа здесь нет. Мы не знаем, кто мы, откуда и как здесь оказались, — честно сказала Алиса, затаив дыхание. Слишком нелепо и неправдоподобно звучали ее слова. — А, космонавты! — рутина определила их принадлежность женщина. — Пошли со мной. Она подвела их к старому школьному столу в углу зала. — Показывайте, какую дрянь принесли. Ярик решил, что это вполне разумная предосторожность и начал доставать содержимое из карманов. Два складных ножа, несколько страховочных карабинов, плоскую коробку с какими-то самодельными, судя по виду, таблетками. Алиса первым делом положила фонарик, небольшое устройство с таким же, как у фонарика ручной миниатюрной динамо-машиной, блокнот. Женщину блокнот заинтересовал. Она бережно подняла его, открыла пожелтевшие страницы. «Посвети мне», – скомандовала она Алисе. В желтом свете фонарика женщина листала записи. «Вы медик?» – наконец спросила она. «Нет. То есть э, не помню. Может быть». Неуверенно ответила Алиса. «Это хорошо, если бы медик». Женщина бережно передала блокнот в руки Алисы. «Не тряси плащом. Я и так вижу, что у тебя все самое интересное. Но отдавать не захочешь». Обратилась она к Максу. «Собирайте вещи. Если что...» – женщина обратилась к Алисе. «За ручной дозиметр мы были бы благодарны». Ярика и Алиса рассовали предметы по карманам. Алиса пыталась понять, на что намекает женщина, что им надо найти или отдать дозиметр. Но как он, черт возьми, выглядит? Пойдем, познакомлюсь с режимом. Женщина, кажется, потеряла интерес к вещам друзей. Меня, кстати, Надеждой зовут, если что. Помещение оказалось размером метров 20 на 10 и высотой чуть ниже двух с половиной. Изначально это было одно общее пространство, но аборигены разделили его на зоны. Бункер рассчитан на 50 человек. Начала экскурсию Надежда. Сейчас здесь человек 20 от силы. Автономная станция очистки жидкости работает нормально. Генератор пока исправен. Они подошли к углу, в котором три очень худых человека равнодушно крутили педали велотренажеров, соединенных с генератором. Крутим по мере необходимости. Когда народа немного, воздух восстанавливается нормально. Фильтры пока справляются. Пойдем покажу туалет и сад. Они зашли в закуток, отделенный от основного помещения небрежной кирпичной кладкой и тяжелой занавеской. Сдвинув ткань в сторону, Ярик отшатнулся от нестерпимо резкой вони. Зажал нос. Алиса зажмурила заслезившиеся глаза. Макс просто отпрыгнул назад. — Да, у нас тут особая атмосфера, — усмехнулась женщина. — Но посмотреть вам все-таки надо. Рано или поздно вам придется сюда прийти, и я не хочу, чтобы вы испортили нам еду. «Еду?» – промычал Ярик, сильно сжав пальцами ноздри. «Еду!» – подтвердила женщина. «Жидкие отходы собираем сюда». Она взяла в руки железную кружку, прикрепленную к стене цепочкой, как будто кому-то могло прийти в голову ее похитить. «Выливаем в воронку в стене. Твердые отходы, ну или какие там у вас получится, сваливаем вот в этот угол». Она не просто показала, куда именно надо складировать твердые отходы, но и заставила Алису, Ярика и Макса подтвердить, что они это усвоили. Заглянув за куток, Ярослав увидел высокое гнилое полено в противоположном от места складирования твердых отходов углу, на котором белыми гроздями висели грибы. Рядом что-то переливалось. Ярик неосмотрительно направил туда луч фонарика и его тут же стошнило прямо на шевеляющуюся кучу. Принять решение, какие это в данном случае отходы жидкие или уже твердые, он не успел. В куче компоста копошилось множество насекомых и червей. Надежда задернула штору. — Вот вы мажоры малохойные, — усмехнулась она, — как будто сегодня родились. Вы из какого бункера такие нежные? — Так мы же это, космонавты, — вспомнил Ярик, как их называла женщина при встрече. «Да ладно, не парьтесь. Вы с ними только за обедом сталкиваться будете». Алиса хотела переспросить, что имела в виду женщина, но быстро сама поняла контекст. От позыва расстаться с режимом желудка ее спасло только то, что он был пуст, и есть ей почему-то не хотелось. «Ну что, космонавты, остаетесь?» спросила Надежда. «А у нас есть выбор». «Выборы есть всегда», — философски сказала женщина. «Нам некуда идти», — признался Ярослав. «Если найдете для нас место, мы Мы бы пока остались». «Договорились», – сказала Надежда. «Идите за стол, сейчас обедать будем». Алиса умоляюще посмотрела на Ярослава. Ее взгляд не ускользнул от внимательной женщины, выполнявшей в этом бункере, безусловно, роль председателя. «Грибы сегодня и мясо, если захотите», – усмехнулась она. За столом сидела половина населения бункера, то есть человек 10. Остальные занимались своими нехитрыми делами. Что-то мастерили, перебирали мусор. Среди пришедших на обед было четверо детей разного возраста. Повар поставил на стол мятую кастрюлю с похлебкой и миску жареного мяса. Если бы не обугленные хвостики, можно было бы предположить, что это мелкие куриные туши. Максим прислушался к своим ощущениям. Ему очень хотелось есть. Из чего приготовлена похлебка, он боялся предположить. А вот мясо, вот оно. Да, конечно, это крысы, но это чисто белок, к тому же тщательно обработанный на огне. Он все-таки решился. Взял одну тушку, отломал верхнюю часть. Под сморщенным от отвращения взглядом Алисы отщепнул и съел кусочек. Остался, как ни странно, доволен. — Я понимаю, что ты не ешь мясо, — обратился он к Алисе, — но в данных условиях, кажется, это более безопасное решение. — Я не голодна. Сквозь зубы процедила Алиса. Ну что, детишки?» Сидевший рядом лысый мужчина разделил крысиную тушку на четыре части, по одному каждому ребенку. В шарбатые миски налил им похлебку. «Какую сказку вам сегодня рассказать? Про дерево!» Сразу попросил мальчик с непропорционально большой головой. «Нет, про птицу!» Попросила девочка в платье, шитом из грубой мешковины. «Про город! Про город!» попросила маленькая девочка, стуча по столу ручками, на которых было по три пальца. А можете про мост? Звездный мост? Попросил другой мальчик в солдатской гимнастерке. Ну, давай про звездный мост расскажу, согласился мужчина. Когда-то давно люди мечтали дотянуться до звезд. Это такие маленькие лампочки на огромном потолке, там, наверху. Они построили огромные корабли, Это такие маленькие бункеры, которые могут сами передвигаться куда угодно. А почему корабли большие, но как маленькие бункеры? Допытывался мальчик в гимнастерке. Потому что их надо было построить очень много кораблей. И чтобы все, кто хочет, смогли перемещаться куда захотят, их пришлось сделать крошечными и тесными. На пять, три, а иногда даже на одного человека. Попытался объяснить мужчина, который, возможно, и сам никогда не видел космических кораблей. Так вот, эти корабли могли летать в космос. Это значит, высоко к потолку поверхности, туда, где много маленьких лампочек. К звездам, понял аллегорию мальчик. К звездам, улыбнувшись, подтвердил мужчина. Но вместо того, чтобы помогать друг другу, люди начали спорить, у кого эти самые корабли лучше, кто сможет дальше улететь. Каждый большой бункер, их тогда называли странами, хотел быть первым. И так они разругались, вот как вы с Егоркой, мужчина подмигнул, что в конце концов начали воевать. И вместо людей начали отправлять к потолку огненные шары. Когда они падали, они сжигали другие огромные бункеры. Страны, подсказал мальчик в гимнастерке. Верно, страны. В итоге не осталось ни кораблей, ни больших бункеров. А мне снится иногда, что я летаю, призналась девочка в платье из мешковины. «Разбегаюсь, отталкиваюсь ногами и могу пролететь даже весь коридор». «Это хорошо», — одобрил мужчина. «Только не забывайте, что это только сон, и выходить из бункера вам пока нельзя». «А когда можно будет?» — спросил мальчик с большой головой. Мужчина вздохнул. «Вот будете хорошо есть, космонавты вас на охоту возьмут». Кивнул он в сторону слушавших сказку с раскрытыми ртами Алису Максима Ярослава. «А вы правда возьмете?» С надеждой спросила маленькая девочка. «Ну, конечно, возьмем», — пообещал Максим. «Мы же...» «Космонавты, ага», — вырвалось у Ярика. Он посмотрел на детей. «Знаете, почему нас так называют?» «Он решил сгладить неловкость». «Пф, конечно! Вы же с поверхности пришли!» Легко ответил мальчик в гимнастерке. «Значит, видели звезды и космос». «А мне мама говорила, что вы из бункера в бункер шляетесь и всякую дрянь таскаете». Включилась девочка, у которой было по три пальца на каждой руке. «Ну, мы не совсем шляемся», начала неловко оправдываться Алиса. «А нам вы принесли какую-нибудь дрянь?» С надеждой в голосе спросил мальчик с большой головой. «Нет», — честно признался Максим. На нас крысы напали. «Ух ты!» Глаза мальчика в гимнастерке заблестели. «Вы нашли крыс?» «Так это вы их принесли!» Мальчишка посмотрел на жареное мясо на столе. «Вообще-то нет», признался Ярослав. «Наши крысы в коридоре остались». «Забыли?» Невинно спросила маленькая девочка. «Ну, тип того», уклончиво ответил Ярик. «Мама говорила, что у космонавтов всегда с башкой проблемы. Поделился мальчик с большой головой. Это потому, что вам солнце мозги плавит. — А что такое солнце? — спросила маленькая девочка. — Пф, это такая очень яркая лампочка, которая в космосе включается. Мальчик в гимнастерке, очевидно, был самым эрудированным среди детей. — Вот бы увидеть! — мечтательно сказала девочка в платье из мешковины. — Ты глупая! — повернулся к ней мальчик в гимнастерке. — Если ты его увидишь, ослепнешь. У тебя полопается кожа и мозги спекутся, как у космонавтов. — Так, что-то вы заболтались. Вдруг очнулся мужчина. — А ну, быстро доедайте и бегом на плантацию. Дети послушно набросились на свои порции. Максим, немного подумав, пододвинул к мальчишкам свою недоеденную крысу. Они обрадовались щедрости, ловко разорвав мясо на четыре куска, поделились с девочками. — Давно вот так? Спросил Макс мужчину, с ужасом наблюдая, как голодные дети после крысы доедают похлебку. «Лет 20 кажется. Надо у Нади спросить. Она все учитывает». Мужчина собрал пустую посуду у детей, расставил эти же миски на столе, видимо, чтобы накормить вторую половину бункера. «Мы до этого в 57-м жили. Знаете, конечно. Он же огромный. Если ты не охотник или фермер, выжить вообще нереально с их коэффициентом здоровья и полезности». А здесь нас немного, живем тихонечко своей коммуной. Иногда, когда повезет, крыса, а то и две, в трюм падают. Вообще праздник. Ярик, Макс и Алиса встали из-за стола, чтобы освободить места для других жителей. Одетые в лохмоте с потухшими безжизненными глазами, они механически сели за стол. Мужчина отодвинул одну миску с похлебкой в сторону, положил рядом с ней небольшой кусок зажаренной крысы. Макс к своему стыду понял, что он съел порцию на четверых, а то и на шестерых. «Пойду, Петра сменю на вахте», – сообщил мужчина, направляясь к выходу. Друзья пошли вместе с ним в надежде узнать про этот мрачный мир немного больше. «Меня, кстати, Ярослав зовут», – сказал он, когда они вышли в гулке коридор. «Ты уверен?» – устало спросил мужчина. «В том, что я Ярослав?» «Конечно». «Нет, в том, что ты хочешь, чтобы я знал ваши имена». «А что в этом странного?» – удивился Максим. Вы же станете частью коммуны, и в случае опасности мы вас сможем призвать. Они повернули за угол. Вдалеке показался огонек лампы над Петром, охраняющим вход в бункер. Мы готовы всем сказать наши имена и узнать ваши. Излишне торжественно ответил Ярослав. Максим. Алиса. Мужчина хмыкнул. Андрей, теперь мы с вами знакомы. Они подошли к спящему на мешках Петру. Андрей присел рядом, потрепал его по плечу. — Петя, Петенька, брат, иди поешь и отдохни. Моя смена началась. Часовой застонал, проснулся, встал, кряхтяя, прихрамывая, поплелся по длинному коридору. Андрей улегся на мешки. Поерзал, чтобы устроиться поудобнее. Никакого оружия на посту не было, кроме стандартного лома. — Ярик, — Максим дернул друга за руку, — давай вернемся в бункер. Там куча железок осталось. Кажется, они здесь довольно ценные. Там же крысы. Округлила глаза Алиса. Тем более, кивнул Макс. Представляете, как местные обрадуются. Для них же это как Новый год будет. Вообще-то я тоже думал об этом, признался Ярик. Надо выбраться на поверхность, посмотреть, что здесь вообще происходит. Ребята, конечно, милые, но нам бы освоиться в этом мире. Да и мясо им будет не лишним. Я с вами не пойду, категорически заявила Алиса. «Как хочешь», – пожал плечами Ярослав. «Андрей», – обратился он к занявшему пост часового новому другу. «Мы хотим выйти наружу ненадолго». Мужчина встал, повернул штурвал, открывая круглую бункерную дверь. «Идите. Только двери не забывайте закрывать за собой». Ярослав и Максим вышли в длинный коридор, освещая путь ручным фонариком. Сзади послышались торопливые шаги. Алиса все-таки решилась к ним присоединиться. «Ты перестала бояться крыс?» – усмехнулся Ярослав. «Лучше я с вами пойду, чем здесь останусь», – призналась девушка. «Да и посмотреть хочется, что там». Она ткнула пальцем вверх. «Ну что, космонавты, поехали?» Хмуро усмехнулся Макс и пошел вперед. Дверь в бетонную комнату они и правда не заперли. Она легко открылась наружу, от чего Ярик немного поежился от страха. Неизвестно, каких неожиданных гостей стоит здесь опасаться. Максим медленно приоткрыл круглую дверь. Посветил фонариком. Кишащие на полу крысы заверещали, начали бросаться в приоткрытый проем. Макс убил нескольких, пнув железным носком ботинка. Тушки отлетели и сразу привлекли внимание сородичей, бросившихся их поедать. Ярик спрыгнул на бетонный пол. Крысы, ощетинившись, набросились на него. Ударами ботинок Ему удалось раскидать их по углам. Рядом спрыгнул Максим и присоединился к охоте. Алиса не решилась спуститься к ребятам. Она стояла в проеме, сжимая рычажок фонарика, освещая тусклым лучом место побоища. Крыс без повреждений становилось все меньше. Ярик и Макс вошли в раж. Их захватил азарт кровавой охоты. Максим поскользнулся на какой-то трубе, валявшейся на полу, упал на спину. Обрадовавшиеся крысы набросились на него. Он сунул руку под спину и понял, что его сбил с ног злополучный лом. Крысы оказались умными. Они быстро поняли, что прокусить толстую кожу плаща им не удастся. Они стремились добраться до лица Максима. Из-за тяжелого плаща встать никак не получалось. Застанав, Максим перевернулся на живот, прикрывая руками лицо. Рядом кто-то появился. Кто-то яростными пинками расшвыривал нападающих крыс. — Ярик, спасибо. Спас. Макс начал с трудом подниматься. Перед ним стояла Алиса. Дрожащими руками она держала лом, которым, очевидно, добивала неугомонных крыс. Она прикрыла рот ладонью, согнулась пополам. — Твердые отходы в угол! — неуместно пшотил Ярик. Алису вырвала желчным соком. Залитый липкой кровью пол был усеян трупами крыс. Максим пинками собирал тушки в один угол. Брошенные рюкзаки были погрызены, но форму сохранили. Ярослав начал собирать разбросанный на полу металлолом в большой рюкзак, стараясь не думать о том, что практически все в бетонной комнате перепачкано крысиной кровью и экскрементами. «Как ты собирался наверх выбраться?» – спросила Алиса, рассматривая круглое отверстие в потолке. «Оно было ровно посередине квадратного бетонного подвала, и до него было метра два с половиной». Для полутораметровой Алисы это была недостижимая высота. А вот Ярослав, вытянув руки вверх, смог дотянуться до ржавой круглой скобы. «Я могу поднять тебя, Алиса, наверх, а дальше вылезем друг за другом», – сказал Ярик. «Вы уверены, что мы хотим на поверхность?» – спросил Максим, затягивая лямки рюкзака. «А ты что предлагаешь?» – спросил Ярик. «Для начала мясо в бункер отнести, например» пожал Макс плечами. — Согласна с Максом. Алиса осветила фонариком пространство бункера. Возвращаться по знакомому коридору было уже привычно. Они быстро прошли к шлюзовой двери, почти не освещая путь. Постучали в дверь. — Кто? — послышался голос. — Это Ярик. Мы с охоты. Откройте. Дверь со скрипом отворилась. — Много добыч набрали? — спросил он с надеждой. — Да. Макс пытался найти слова, способные прикрыть их брезгливость. — Мы решили, что вам проще самим собрать. Прокаркал караульный, прислонив губы к уходящей к жилому блоку трубе. — Космонавты с добычей вернулись. Говорят, помощники нужны. В трубе что-то стукнуло. Через 10 минут в тоннеле послышались шаги. На тусклый свет вышли четверо детей. — Нас Надежда отправила, сказала помочь, — сообщил мальчик в гимнастерке. «Давайте трофеи, ребята отнесут повару». Повернулся Андрей к друзьям. «Э, «Вообще-то мы их в бункере оставили», признался Макс. «Ну, там, в первом помещении. Трюме». Андрей нахмурился. Взвесив аргументы за и против, принял решение. «Так, учитывая, что с вами будут настоящие космонавты, я разрешаю в их сопровождении совершить выход в дальний шлюз». Почти по-военному инструктировал выстроившихся в ряд детей караульной Андрей. Команды космонавтов выполнять беспрекословно и неукоснительно. Передвигаться только в группе. Задача – принять добычу, переместить в безопасное помещение. Вопросы – кто старше в группе? Чьи команды для нас в приоритете? Вытянувшись по стойке смирно, спросил мальчик в гимнастерке. Кто у вас старше? Андрей повернулся к друзьям. «Ярик!» – одновременно ответили Максим и Алиса. «Слышали?» – спросил Андрей у детей. «Все, вступайте». Впереди шел Макс. За ним гуськом семенили дети. Завершали колонну Алиса и Ярослав. «Ты уверен, что это правильно?» – заставлять детей собирать красивые тушки. – спросила Алиса полушептом. «Алиса, эти дети, если ты не поняла, работают на так называемой плантации» выращивая грибы, сама знаешь на чем, и разводя насекомых. Все, я поняла. Не продолжай, пожалуйста, — скривилась Алиса. Когда Макс в очередной раз открыл тяжелую дверь, он вдруг подумал, что через отверстие в потолке могли нападать новые крысы, с которыми опять придется сражаться. Он испытал смешанные чувства. С одной стороны, охотиться не хотелось, с другой... А не было другой. Не хотелось ему снова слышать злобный писк видеть оскаленные морды, чувствовать острые коготки. К счастью, в помещении было тихо. Дети послушно стояли за спиной Максима, ожидая команду. Ярик, обойдя группу, подошел к Максу возле открытой круглой двери. На улице, видимо, наступила глубокая ночь. Свет через отверстие в потолке почти не проникал. Они стояли вдвоем перед открытой круглой дверью, действительно, как перед выходом в открытый космос. — Ну что, чисто? — спросил Макса Ярик. — Вроде да, — ответил Максим. — Я выхожу первым, осматриваюсь. Если безопасно, высылайте остальных. Макс спрыгнул на бетонный пол. Медленно прошелся по квадрату камеры, тщательно осматривая все углы. Убедившись, что никакая случайно выжившая крыса не прячется в углу, посветил фонариком в сторону круглой двери. — Чисто. Можете выходить. — Значит так. В Ярике вдруг проснулся командир. Команды помощников, охотников выходят в бункер. Алиса, остаешься наверху, принимаешь группу. Я возле шлюза контролирую. В случае нештатной ситуации немедленная эвакуация. Все понятно. Так точно, кивнул мальчик в гимнастерке. Другие дети тоже подтвердили, что поняли приказ и приняли правила игры. Спускаясь на бетонный пол, Ярослав подумал, что, возможно, это самая длинная прогулка этих детей за всю жизнь. Для них это действительно как Выход в открытый космос. Дети по одному спрыгнули к Ярику. Макс подсветил кучу добычи. Дети не смогли сдержать радость. Они бросились к растерзанным тушкам. Мальчик снял гимнастерку, разложил ее на полу, и они начали жадно складывать остатки грызунов на брезент одежды. Ярик испытал щемящее чувство жалости к этим детям и обжигающую ненависть к тем, кто довел их до такого состояния. Наконец, собрав даже самые мелкие кусочки, мальчик бережно свернул гимнастерку. Приподнял, проверяя, что по пути они ничего не потеряют. Девочка в платье из мешковины подошла, помогла перехватить поудобнее. Вдвоем они подошли к шлюзу. Поднять на метровую высоту тяжелый тюк им оказалось не под силу. Они силились приподнять куртку на вытянутых руках, но у них никак не получалось. Подошел Макс. Подумав, забрался наверх в коридор к Алисе. Опустил руки вниз. Силы детей не осталось. Они не могли поднять добычу на высоту, с которой ее могли перехватить Максим и Алиса. Подумав, Ярик подошел к ребятам, ухватился с двух сторон заставшую носилками гимнастерку, поднял. Макс и Алиса перехватили, положили на пол коридора. Ярик подсадил вверх сначала мальчика, потом его подругу. Двух детей не хватало. Он в беспокойстве обернулся. Макс почувствовал, что Ярик непривычно встревожен. Повернул фонарик в сторону бункера. Мальчик с непропорционально большой головой и девочка с недостающими с рождения пальцами стояли рядом под круглым отверстием в потолке, задрав головы. Ярик подошел к ним, поднял голову. Вместе с детьми он смотрел на ночное звездное небо. — Какой красивый потолок! — прошептала девочка. — Да, я обязательно стану космонавтом, когда вырасту согласился мальчик. Ярик понимал, что они впервые видят мир за стенами своего бункера. Ему хотелось вывести их на поверхность, и неважно что они там увидят, насколько разрушен и оплавлен мир на поверхности. Это все равно лучше, интереснее их маленькой, темной, вонючей пещеры. Но он понимал, что для погибшей цивилизации дети – это величайшая ценность. Слабая надежда на Возрождение человечества. Я обещаю вам, когда подрастете, сможете путешествовать, куда захотите, сказал Ярослав. А пока вам надо возвращаться. Вас ждут. Мальчик с девочкой, держась за руки, пошли к круглой двери. Ярик, взяв их по очереди под мышки, поднял к Максу. Пойдемте, мы вас проводим, сказал Ярослав. Не надо, здесь безопасно, мы дойдем ответил мальчик, отдавший свою гимнастерку. «Вам же надо торопиться». «Хорошо», — согласился Ярик. «Фонарик дать?» «Не надо. Мы же видим в темноте», — сказала девочка в платье из мешка. Они неторопливо ушли вчетвером вглубь коридора с невероятной, судя по их восторженному перешептыванию добычей. «Может, надо было их проводить?» — спросила Алиса с беспокойством. «Нет», — Ярослав покачал головой. Они сегодня стали космонавтами, а космонавтов за ручку не водят. Они заперли круглую дверь, вернулись к отверстию в потолке. «Хочешь выйти?» – спросила робка Алиса. «Подумываю, если честно», – признался Ярослав. «Не боишься?» – спросил Макс. «Чего, крыс?» – усмехнулся Ярик. «Вернемся с добычей, порадуем ребят». «Я про радиацию, заражение» пояснил Макс. «Мы сюда оттуда свалились, когда попали в этот мир», размышлял вслух Ярик. «Вы же не думаете, что мы тут просто материализовались?» «Но что-то послужило катализатором процесса. Какой-то выброс или работа прибора», предположила Алиса. «Не факт», тихо сказал Ярослав. «Нас сюда закинула Валентина. Мы не знаем их возможности». «Валентина?» – удивился Максим. — Да, по дороге расскажу. Если вкратце, она спрятала нас в этом мире ото всех. Ярик подозвал Алису. Приподнял ее вверх к круглому окну в небо. — Уверен, что она должна быть первой, — спросил Максим. — Тебя я не подниму, извини, — ответил Ярослав, стараясь удержать Алису. — Цепляйся там за что-нибудь. — За что? — нервно ответила Алиса. — Тут метра три вверх по гладкой трубе. Ни скоб, ни лестниц, одни петли ржавые. Я даже ухватиться за них нормально не могу. Ярик вернул Алису на пол. Нужна все-таки веревка, решил он. Давайте искать. Можно лямки от рюкзака отстегнуть, предложил Максим. Он наклонился к рюкзаку. Отстегнул две широкие прочные лямки. К рюкзаку они крепились железными петлями. В руках было два стропа по метру каждый. Если бы карабины были, можно было бы как петли использовать, пробормотал Максим. Ярик залез в карман, достал несколько крепких на вид карабинов. Такие пойдут, Максим одобрительно кивнул. Сделали петли, соединив концы лямок вместе и зацепив на каждую по карабину. Ярик снова поднял вверх Алису, и ей удалось зацепить один строп карабином в ближайшей петле. Она встала на нее ногой. Строп выдержал. Работает, доложила она. Давай следующее. Ярик передал ей вторую модернизированную лямку. Алиса, подтянувшись, закрепила ее на следующей петле, которая была выше первой на полметра. Наступила на нее. Приспособление выдержало. Она наклонилась вниз, отстегнула карабин первой петли, перевесила на третью петлю. Ярослав и Максим смотрели, как Алиса медленно, но верно перемещалась вверх. Ярик, а мы с тобой как залезем? Да элементарно. Алиса, когда выберется наверх, сбросит нам стропы. Также вылезем. Как-то медленно и нетехнологично. Можешь предложить что-то лучше? спросил Ярик. Нет, но это создает некоторые трудности. Пожал плечами Максим. Это какие, например? Например, мы не сможем так поднять рюкзаки, привел Макс в железобетонный аргумент. Оставим их здесь, пожал плечами Ярик. Мне кажется, в этом мире все настолько нестабильно, что оставлять ничего нельзя. «Ну, а мы оставим этот металлолом», – начал злиться Ярослав. Ему не терпелось выбраться наружу, чтобы увидеть, наконец, мир, в котором они оказались. «Кстати», – Макс как будто прочитал мысли Ярика. «Как мы тут оказались?» «Ты обещал рассказать». Пока Алиса медленно выбиралась наверх, Ярослав очень коротко рассказал про предыдущий мир, в котором Максим проспал в коме, про хранителей кармы, все-таки нашедших их, про своеобразное великодушие Валентины. «Я наверху!» – услышали они голос Алисы. «Что дальше?» «Скидывай с тропы, мы к тебе вылезем!» – ответил Ярослав. «Макс, подсадишь?» «Сам подумай. Если я подсажу тебя, кто мне поможет? Ты у нас самый длинный, Себе вылезать последним!» Ярик думал какое-то время. В итоге признал, что логика в словах Макса есть. «Ладно, давай!» Он поднял с бетонного пола лямки рюкзака, ставшие с тропами. Отдал Максиму. Рывком. Договорились? Это как получится, пробурчал Максим. Ярослав вытолкнул Макса вверх, и тому удалось с первого раза закрепить карабин. Пользуясь уже отработанной технологией, он начал подниматься вверх. Ярик остался в бункере один. Подсвечивая пространство фонариком, он обошел помещение. Нашел лом и аккуратно положил его к стене возле круглой двери. Приподнял большой рюкзак без лямок. Подумал. Верхняя ручка на вид была достаточно прочная. Но вылезти, держа рюкзак в одной руке, нереально. Второй рюкзак со свинцовым ломом он отодвинул к двери. Что делать с его содержимым, Ярик не мог придумать. Сверху на бетонный пол снова упали две стропы. Ярослав поднял их. Подумал. Карабин одного стропа он, подпрыгнув несколько раз, сумел зацепить за проушину в круглой стене колодца. Петля оказалась чуть выше уровня его груди. Поставить в нее ногу было невозможно. Оглядевшись, Ярослав потянул большой рюкзак, поставил его вертикально. Он, благодаря содержимому, неплохо держал форму. Ярик расстегнул карабин свободного стропа, достал из кармана второй. Пристегнул им ручку рюкзака. — Ну ты идешь! — послышался сверху голос Максима. — Иду! Помочь-то мне некому! — недовольный проворчал Ярик. Он пристегнул стропу карабином к своему поясу, встал на рюкзак, опасно балансируя в темноте, ухватился за свисающую из колодцы петлю, вставил ногу, чуть не упав. Рюкзак, оставшийся на бетонном полу, потянул его за привязанную к нему лямку назад. Совершив пируэт, достойный цирковых аплодисментов, Ярик подтянулся вверх. Рюкзак повис на лямке. Уперевшись плечами в стенке колодца, он подтянул его вверх, пристегнул карабином за верхнюю ручку к ближайшей проушине. Лямка, конечно, освободилась, но пришлось повозиться, чтобы снова сделать петлю, закрепить ее в следующем кольце на полметра выше. Переместиться уже на нее. Рюкзак висел на стене, пристегнутый карабином. Подумав, Ярослав отстегнул его, перевесил выше. Так, двигаясь крайне медленно, перестегивая дрожащими от усталости пальцами то стропы, то рюкзак, он добрался до выхода на поверхность. «Ты чего так долго?» накинулась на него Алиса. «Я и то быстрее вылезла». «Держите!» Ярик поднял рюкзак, передал Максиму. «Ты же сказал, что оставим его!» удивился друг. «Передумал!» Ярослав попытался подтянуться, но у него ничего не вышло. Макс помог ему вылезти. Отстегнул стропы прикрепила к рюкзаку, вернув первоначальную функцию. Ярослав лежал на земле, глядя на звездное небо. Вокруг были силуэты разрушенных, расплавленных зданий. Вход в бункер оказался на холме, возвышающемся на метр над землей рядом с детской площадкой. Ржаво скрипели сломанные качели. В темноте слабо отсвечивали остатки игровых лесенок. В сумраке это больше напоминало старое кладбище, чем место, где дети когда-то проводили бесконечные солнечные дни детства. «На небе была полоса каменных осколков разного размера». «Мы с Алисой тут подумали, пока тебя ждали», — решил поделиться Максим. «Знаешь, что это на небе?» «Пока нет, но любопытно, к какому выводу вы пришли», — вяло сообщил Ярослав. «Это луна», — сказала Алиса. «Луна круглая и сделана из сыра», — пошутил Ярослав. «Если так, то его кто-то покрошил», — прокомментировал каламбур Ярика Макс. «Другого объяснения нет». Осколки огибаются вот не поясом, а как будто кто-то разбил чашку. Сам посмотри. Действительно. Осколки располагались пятном, имеющим определенный центр. Романтики. Мы луной будем любоваться или пойдем уже куда-нибудь? Спросила Алиса. Ее явно что-то беспокоило. Если люди вынуждены жить в бункерах, здесь, очевидно, не самые благоприятные условия. Ну что, куда пойдем, туристы? Спросил Ярик, поднимаясь на ноги. Кремлю, конечно ответил Макс. «Дорогу покаж! усмехнулся Ярослав. Рюкзак решили нести по очереди. Первым его взвалил на плечи Максим. Они шли мимо разрушенных панельных домов по растрескавшейся дороге. Никаких растений вокруг видно не было. К их счастью, сегодня было бы полнолуние, если бы луна сохранила свою круглую форму. Ее осколки давали хоть и рассеянный, но достаточно яркий для ночи свет. Мне кажется, панельные дома изначально... Выглядит апокалиптично», – вслух размышляла Алиса. «Ну да, возьми любую игру, всегда рисуют хрущевки». Согласился Максим, вдруг заскучавший по своей маленькой комнате в общаге, по мутантам и монстрам, которых видел только на экране во время игры на любимой приставке. «А прикиньте, никакого апокалипсиса нет», – усмехнулся Ярослав. «Обычная ночная капотня». тип смешно», – отреагировал Максим. Они вышли из микрорайона, прошли мимо ажурных высоковольтных вышек, в которых с детства пытались угадать парижский шарм Эфелевой башни. С вышек свисали оборванные провода. Впереди заблестела зараженная водой речушка. Они перешли ее по бетонному мосту и списанному граффити. В рисунках доминировала военная тематика. Самолеты, танки, ракеты, нацеленные в небо. «Дорогу запоминаете?» – спросил Ярик. «Нам еще возвращаться». «А что запоминать?» – пожал плечами Максим. Это бабушкинское. У меня здесь все детство прошло. Ты москвич? – удивилась Алиса. Все. Перестал вам нравиться? – усмехнулся Максим. Да, я москвич. Представь себе. Просто необычно. Алиса пожала плечами. Ты в общаге жил? Я от мамы сбежал, – признался Макс. Будь у меня такая возможность, я бы от нее на Луну улетел. Больше нет такой возможности. Ярик показал пальцем на осколке в небе. Но ты, мне кажется, и так от нее довольно далеко сдриснул. Аж в параллельной реальности. Вообще я скучаю, вздохнув, признался Максим. Больше, конечно, по папе. Он мог из чего угодно сделать хоть огнемет, хоть самолет. Он у тебя изобретатель? Спросила Алиса. Нет, художник-постановщик в кино. Впереди послышался треск мотора. Между руин промелькнул свет фар. Друзья присели, прижались к земле. На бы сейчас огнемет пригодился, тихо проговорил Ярослав. Машина, видимо, что-то искала. Она ездила по остаткам дороги, истерично поворачивая в переулке. Если кто-то может позволить себе гонять на машине, еще не все потеряно, — размышлял Ярослав. — Значит, у них есть топливо, как минимум. — Военные, — предположил Максим. — Или марозеры. Надо подойти поближе. Ярослав, едва договорив, пригнувшись, пополз к дороге. — Вот так в кино обычно герои и попадают в неприятности, — пробурчал Максим. Понятно же, что лучше туда не соваться. Так нет. Пойдем, посмотрим, попадем в плен. А мы, между прочим, без оружия. Макс, хватит бубнить, не выдержала Алиса. Если так страшно, возвращайся в бункер. Крыс на гриль жарить. Максим фыркнул, пополз вслед за ушедшей вперед Алисой. Рюкзак хотелось бросить, он мешал, но ему было безумно интересно повозиться с тем, что в нем лежало. Инструменты и приборы могут рассказать очень многое о мире. Ярослав сидел у обочины, спрятавшись за бетонный отбойник. Алиса и Макс подползли ближе. «Ну что там?» – спросила девушка. «Непонятно», – признался Ярик. «Уехали за многоэтажку». Но «Что за машину?» – успел рассмотреть. «Белый фургон. С тентом или кунгом?» «Чего?» – не понял Ярик. «Ну, кунг. Сзади у него тент или домик?» Максим разговаривал с другом, как с маленьким ребенком. «А, в этом смысле?» – понял Ярослав. Тогда конг. А что это меняет? Вообще ничего, признался Макс. Просто хотел проверить, ты машину видел или привидение? А что, привидение машин с тентом не бывает? усмехнулась Алиса. Слушайте, а вам не кажется, что вы несете чушь? Спросил Ярослав. Вы раньше мне казались умнее. Это на вас так воздух местно действует. Максим и Алиса смутились. Макс вдруг понял, что он действительно говорит и, что гораздо страшнее, думает полную ерунду. Ладно. Пошли поближе, посмотрим, куда она могла уехать, — сказал Ярослав, встал во весь двухметровый рост и пошел вперед. Макс и Алиса неохотно поднялись, пошли следом. — А где вы жили раньше? — спросила Алиса, чтобы как-то разбавить абсолютную пугающую тишину. — Как раз в этих домах, — тихо проговорил Максим. — Как же тебе, наверное, тяжело, — пробормотала Алиса. — Нормально, только надо себе постоянно напоминать, что это другой мир а тот, в котором живут папа и мама, в полном порядке. По крайней мере, он не разрушен настолько. Они обошли разрушенный остров 16-этажного дома. Вошли во двор. Где-то здесь горка, на которой меня папа на велосипеде учил кататься. Зачем-то, сказал Максим. Держал за седло, потом отпускал, и у меня не было выбора. Либо я доезжаю до низа, либо падаю. Прямо как мы сейчас, пробормотал Ярик. Во дворе ржавели остовы легковых машин. Они не были разрушены взрывом. Они выглядели брошенными очень много лет назад. Скелеты, обглоданные временем и мародерами. Низкое без окон здание небольшой котельной соседствовало с торчащей в небо кирпичной трубой, из которой в ночное небо уплывал белый дым, тут же растворяясь в ночной прохладе. «Серьезно?» – Ярик смотрел на здание широко раскрытыми глазами. «Ну что?» «Опять призрак Конго увидел?» – устало спросила Алиса. «Да вы чего? Дым!» – Ярик показал пальцем на трубу. «Черт меня побери!» – воскликнул Макс. «Ты прав. Какая, к черту, котельная в этом аду?» Рядом с зданием завелся двигатель. Включились фары. Друзья пригнулись. Машина, похрустев шестеренками, отъехала от котельной. Ярик, пригнувшись, побежал к низкому строению. «Ну, здорово!» – проворчал Максим. А договаривались таскать рюкзак по очереди. «Тебе только это не нравится?» – удивилась Алиса. «Да мне все не нравится!» – взорвался Максим. «Я привык после прогулок по разрушенным городам выключать телевизор, принимать душ и идти спать. Что ты предлагаешь?» Закипая, спросила Алиса. «Ничего!» – пробурчал Макс. «Пойдем за Яриком. Может, нас вместе съедят, и все наконец закончится. Гейм овер!» Они пошли искать Ярослава. Найти его в темноте оказалось просто невозможно. Пробираясь через какие-то руины, обломки, обрывки проводов и скелеты машин, они дошли до здания, шепотом приговаривая, как будто искали убежавшего котика. «Ярик, Ярик, Ярик, иди сюда!» Внезапно включился фонарь на стене котельной. Алиса и Максим замерли. Железная дверь открылась. За ней было небольшое, освещенное электрическим светом помещение. В дверях стоял мужчина в военной форме, подняв вверх раскрытыми ладонями вперед руки. «Стойте! Не убегайте! Давайте поговорим!» Сказал мужчина. Максим и Алиса чувствовали себя, как застегнутые врасплох кролики. «Не бойтесь! У нас есть еда, чистая вода, детоксиканты, витамин В, антидепрессанты!» Продолжал медленно говорить мужчина. Он смотрел прямо на Алису и Макса. Спокойно, даже как-то равнодушно. Сзади послышался шум мотора. Макс дернулся, чтобы убежать, но... Небольшой ржавый грузовичок с открытым кузовом отрезал ему путь к отступлению. Из машины вышел еще один человек в военной форме. Тоже поднял руки, показывая, что безоружен. На него сзади набросился появившийся из темноты Ярослав. «Бегите! Я задержу его!» – прокричал он Алисе и Максиму. «Нет!» – закричал вышедший из котельной. «Не делайте глупости! Мы тоже космонавты! Давайте поговорим!» Алиса, уже подбежавшая к Ярику, Задыхаясь, остановилась. Она смотрела то на человека на фоне освещенного дверного проема, то на Ярика. Максим застыл в предстартовой позе с тяжелым рюкзаком за спиной. В компьютерных играх, насколько он знал, надо всегда убивать случайных персонажей, проверять их карманы, забирать найденные аптечки и патроны. Оглушенный Яриком человек приходил в себя. Он сел на землю, потирая голову. Он не предпринимал попыток встать, напасть, убежать или хотя бы уползти. Скорее всего, именно такое безразличное поведение убедило Ярослава вступить в переговоры. «Хорошо», — согласился он, — «можем на улице поговорить?» «Можем, конечно», — согласился человек в дверном проеме. «Но внутри объективно теплее и светлее есть чай». Помедлив, Ярик подошел к дверям. Алиса последовала за ним. Сбитый с ног мужчина поднялся, сел за руль грузовичка, отъехал на заваленную бетонным мусором обочину заглушил двигатель. С дороги машину стало не видно. Кроме того, она слилась с окружающей разрухой. — Вы сдурели? Это же ловушка! — сквозь зубы процедил Максим, проходящий мимо него Ярослава и Алисе. — Нас расчленят и съедят. — Зато в тепле, — пробубнил Ярослав и вошел в открытую дверь. Алиса вошла следом. — Вы можете остаться на улице, — предложил водитель грузовичка Максиму. «Если так, вам будет спокойнее. Я вам даже могу предложить дойти до угла. Там блоки, через которые машина не проедет, и сразу начинается довольно крутая горка. Если вам покажется, что что-то пошло не так, вы сможете туда убежать. Внизу руины, ночью найти в них ничего невозможно». «Я знаю». Насупившись, пробубнил Макс. Мужчина повернулся, вошел в дверь. Макс, подумав, что... Бросать друзей даже в самых безумных, на его взгляд, поступках неправильно, вошел следом. Плотно закрыл за собой дверь. Она была железной, но не выглядела, как бункерная. Обычная дверь. Такие нередко ставят в квартиры. В комнате было тепло, светло, по-военному скромно и аккуратно. У стены стоял старый стол, на котором дымился чайник. В углу радиостанция. Рядом стеллажи с припасами, в основном банки консервов. На стене висела карта Москвы с пометками. «Садить», – предложил мужчина. Лицо у него было обветренное, с глубокими морщинами, а глаза живые, усталые, но не пустые. «Меня зовут Сергей». «Его?» – он кивнул на молодого напарника. «Никита». Ярослав сел, но не расслабился. Алиса пристроилась рядом, а Максим, все еще настороженный, остался у двери, держа рюкзак наготове. Мужчина подошел к кастрюле на электрической плите, пошкрябал по стенкам, Зачерпнул какое-то месиво, разложил в две железные миски. Поставил на стол перед Алисой Ярославом. Протер две ложки, положил рядом с мисками на стол. Ешьте. Вы, наверное, голодные. Ярик поворошил месиво в миске. Есть и правда хотелось. Перед ним стояла уже порядка остывшая каша из гречки, пшенки, еще каких-то круп с редкими вкраплениями бурых кусочков. Алиса к ложке не притронулась. Смотрела в миску и на Ярика большими, перепуганными глазами. «С чем у вас каша?» решился спросить Ярик. «Не все ли равно?» усмехнулся Сергей. «Здесь не такой богатый выбор мяса, если вы меня понимаете». Ярослав, подумав, отодвинул миску. «Спасибо за гостеприимство, но это ваш ужин». Ярик пытался тщательно подобрать слова, чтобы они прозвучали максимально вежливо, убедительно и не вызвали негатив у приютивших их людей. «Вы нас не ждали. Мы признательны, что вы готовы разделить с нами трапезу, но, наверное, воздержимся». «Как хотите», – пожал плечами Сергей. Передал одну миску напарнику, вторую взял сам. Они были голодны, но при гостях решили не набрасываться на еду. К сожалению, поставили миски на стеллаж. «Вы сказали, что тоже космонавты». Решил аккуратно перевести разговор в нужное русло Ярик. «Что это значит?» Сергей взял паузу, налил чай в жестяные кружки, Раздал Алисе и Ярику. Это значит, э, что мы не из этого мира, как и вы. Да вы пейте чай, тонизирует. Тишина повисла тяжелым грузом. Объясните, потребовал Ярослав. Здесь это называют чаем, но вообще это скорее грибной бульон. Высушивают грибы, потом заваривают в кипятке. Удобно с собой брать и утоляет голод. Напарник, поджав губы, вышел мимо Максима на улицу, прикрыв за собой дверь. Макс все-таки решил остаться. Поставил рюкзак на пол. Подошел к столу. «Я про миры, не про чай», – уточнил Макс, отхлебывая из Алисиной чашки. «Мы часть экспедиции», – продолжил Сергей. «Наш мир, э, он погиб. Война. Холодная, долгая, без победителей. В конце только руины. Наши ученые создали невероятную технологию – порталы». Их пытались использовать, чтобы перебрасывать диверсионные отряды. Потом, когда оказалось, что шанс при переходе выжить и не сойти с ума минимальный, стали использовать для доставки бомб. Телепортация, о которой так долго мечтали писатели, использовалась исключительно военным ведомством. А мы... Мы начали искать другие миры, куда можно увезти оставшихся в живых. «И нашли этот», – уточнила Алиса. «Нет». Сергей сделал долгую паузу. «Мы нашли ваш. Тут, откуда вы пришли. Нас притянуло к самодельному портальному маяку в каком-то институте, но что-то пошло не так. Портал сработал неправильно, и нас почти сразу перебросило сюда. В этот...» Он махнул рукой в сторону двери. «В этот ад». «Сколько вас?» Спросил Ярослав. «Трое. Мы с Никитой...» Сергей махнул в сторону закрытой двери. «Здесь на вылазке. Один на базе». «База где?» «Лефортовский туннель. Там безопаснее». Максим фыркнул. «Безопаснее. В туннеле». «Там своя система». Сергей устало улыбнулся. «Защита, фильтры, генераторы». «А что за люди в бункере?» спросила Алиса. «Они... Они не ваши?» «Нет. Это, скорее всего, местные, выжившие. Их мир давно рухнул. Они уже не помнят, как было до». «А что случилось?» – не удержался Ярик. Сергей вздохнул. То же, что и у нас. Только быстрее. Кто-то решил построить военную базу на Луне. Сначала, чтобы вести разведку, потом наводить ракеты. В конце концов установили лазерные пушки, которые должны были совершать практически хирургические военные операции, прицельно разрушая наземные базы врагов. В итоге это надоело, и Луну просто взорвали роем небольших ракет с атомными бомбами». Осколки упали на землю, Планет сошла с траектории вокруг Солнца. Атмосфера, климат, все пошло прахом. «Кто — Кто? — прошептала Алиса. — Не знаем. Может, свои же. Может, кто-то еще. Ярослав задумался. — А здесь вы куда попали? — Портал? — Он открылся в тоннеле. Мы сначала подумали, что нашли, наконец, спокойный мир. Вышли, огляделись. Оказалась ловушка. — По этому тоннелю, — понял Ярослав. «Вы хотите там же открыть новый портал?» «А вы сможете его построить?» спросила Алиса. Сергей посмотрел на нее долгим взглядом. «Не знаю». «Тишина». «Но мы ищем способ», добавил он. «Если вы с нами, шансов больше. Здесь была довольно развитая технология. Что-то осталось. Ездим, ищем, собираем». Максим нахмурился. «Почему вы нам это рассказываете? Мы можем быть кем угодно». «Потому что вы не местные». Просто ответил Сергей. «Вы не знаете правил. Не боитесь света. Не едите крыс, пока есть выбор». Он кивнул на нетронутой миске с едой. Алиса сжала кружку в руках. «А если мы скажем нет?» «Тогда вы свободны. Но...» Сергей помолчал. «Здесь долго не проживете». Ярослав переглянулся с друзьями. «Нам надо подумать». «Конечно». Сергей встал. «Но решайте быстрее. Ночь – самое безопасное время». Днем здесь появляются другие. Какие другие? Насторожился Максим. Сергей потупил взгляд. Те, кто решил, что выживание – это игра, и они в ней охотники. Радиостанция зашипела. Дверь скрипнула. Все вздрогнули. На пороге стоял Никита. Сергей, он тяжело дышал. Они нашли следы. Идут сюда. Сергей резко встал. Сколько времени? Минут десять меньше, если нашли нашу дорогу. В радиостанции послышался треск и бульканье. Сергей нажал несколько тумблеров, радио пискнуло и замолчало. Ярослав вскочил. «Кто?» «Цивилизованные», – прошипел Сергей. «Те, кто строит новый порядок на костях». Максим схватил рюкзак. «Бежим?» «Бежим», – кивнул Сергей. «Только не туда, где вы были до этого. Нельзя приводить их в бункер». «Куда тогда?» «В тоннель». Алиса сжала кулаки. «А если это ловушка?» Шепотом спросила она Ярика. «Тогда нам уже нечего терять», ответил за друга Максим. Снаружи послышался приближающийся рев мотора. «Близко!» прошептал Никита. «Тоннель в 15 километрах», сказал Сергей. «Бежим к машине, может, успеем». Они выскочили на улицу. «В укрытие!» рявкнул Сергей, захлопывая дверь в котельную. Зажужжали засовы. Видимо, все-таки дверь была не такая уж и безобидная. «Могли же переждать», сказал Никита. «Поздно». «Давай во враг». Он схватил Алису и вместе с Никитой побежал в сторону склона. Их осветил яркий свет фар. Раздался скрипучий голос. «Остановитесь! Руки за голову! Неподвижность! Условия выживания!» Максим, тяжело дыша, оглянулся. «Бежать уже не сможем», – прошептал Ярослав. Из машины вышли люди в черной униформе, с оружием. Сергей и Никита еще могли прыгнуть в знакомые руины, скатиться по склону, но остановились. Они о чем-то задумались. — Слушайте внимательно, — сказал Сергей. — Сейчас начнется неразбериха. Если скажете, что вы с нами, вас сразу убьют. Если скажете, что мы вас захватили, может оставить в живых. Пока. — Кто? — резко спросила Алиса. Сергей ухмыльнулся. — Держитесь. Он поднял руки и в тот же миг из-за угла ударил луч прожектора. Шумно тормозя подъехал белый фургон с красным крестом. Из него выскочили люди в белых защитных костюмах, похожих на легкие скафандры. «Медики?» – удивился Максим. «Нет», – прошептал Сергей. «Хуже». «Карантинный отряд!» – раздался новый голос. «Всем оставаться на месте! Нарушители режима будут ликвидированы!» «Редкая удача!» – пробубнил Макс. «Здесь всегда так многолюдно?» «Только когда появляются долгожданные гости!» – полушепотом ответил Сергей. «И когда играешься с радиостанцией?» Макс вдруг понял, что Сергей не просто выключил радиостанцию. Узнав от Никиты, что к ним едут, он решил столкнуть две силы в надежде выкрыть время для побега. Черные униформы и белые скафандры сошлись в схватке. Возможно, люди в белом просто не обращали внимания на пятерых беглецов. А может, это ненависть следствие давней вражды, но про друзей обе стороны на время забыли, выпустили из вида. Никто не стрелял, но это вряд ли было следствием соблюдения кодекса чести. Скорее всего, обе стороны не хотели повредить столь ценные в этом мире машины, оборудование, одежду. «Что теперь?» – спросил Ярослав. Сергей медленно потянулся к поясу. «Теперь дискотека. И в следующее мгновение мир взорвался светом. Послышались длинные автоматные очереди, частые хлопки пистолетных выстрелов, крики, стоны». Ярика, Макса и Алису сильно толкнули. Пригнув голову, обхватив ее руками, Ярик чувствовал, что скатывается по какому-то склону. Он боялся только одного – напороться на штырь. Падение остановили старые матрасы, смягчившие удар. Чьи-то руки тут же оттащили его в сторону. Рядом ударилось еще одно тело. Он изо всех сил пытался хоть что-то увидеть, но вокруг была кромешная темнота. «Тихо вы! Не дергайтесь!» – прошептал рядом Сергей. Уходим лабиринтом, держимся друг за друга. Не разговаривать, не выпускать страховку, не шуметь. Ярик почувствовал, что ему в руки кто-то вложил шероховатую тонкую веревку. Он тут же обмотал ею запястье. Почувствовал, что его куда-то тянут. Идти, не видя тропы, было жутко. Было непонятно, что с Максом и Алисой, но Ярослав искренне надеялся, что они с ним в одной связке. Все его внимание было сосредоточено только на том, чтобы не споткнуться. Через бесконечно долгие полчаса Ярик начал различать предметы вокруг. Они пробирались между плитами обрушившейся многоэтажки. Неизвестно, как давно к нему вернулось зрение. Вокруг была кромешная тьма. Лишь иногда в просвете между плитами над головой показывалось звездное небо с осколками Луны. «Все, стоять!» – скомандовал Сергей. Они сели прямо на землю. Ярик с облегчением увидел рядом Макса и Алису. Их лица и руки были в садинах, но они были живы. Алиса опустила голову между колен, стараясь отдышаться. Макс затравленно оглядывался. Оказалось, рюкзак он все-таки потерял. «Что это было?» – спросил, наконец, Максим. «Спасательный круг», – спокойно ответил Сергей. «Световая граната. Скорее всего, и одни, и другие доложили в свои штабы, Куда едут и где будут? Вся надежда, что они сами решили нашу маленькую проблему. Правда, придется искать новую заимку. Вы думаете, они друг друга... Алиса не договорила. Уничтожили? Просто спросил Сергей. Очень надеюсь. Слышите? Он поднял вверх указательный палец. Нет, признался Макс. А что мы должны слышать? Ничего, удовлетворенно сообщил Сергей. Можем возвращаться. Я туда не вернусь, возбужденно заявила Алиса. А как мы до тоннеля-то доберемся? усмехнулся молчаливо Никита. Пешком, предложила Алиса, 15 километров по развалинам. Ну а что? пожала девушка плечами. Три-четыре часа пешком. Неделю, угрюмо ответил Никита. Коллега прав, поддержал напарника Сергей. Кроме того, нам надо забрать наш грузовичок. Его не должны найти. Нас там вообще не было. Оказалось, они прошли. Не так уж далеко. Лабиринт в развалинах огибал котельную. Они поднялись к ней по склону с другой стороны. Медленно подошли к месту неприятной встречи с черными и белыми. Мотор внедорожника уже не тарахтел. Белый фургон стоял поперек выезда, светя прожектором на пятачок перед собой. В его свете лежали тела. Три в черной униформе и два в белых скафандрах. На белой ткани расцвели ярко-алые маки смертельных ранений. «А сколько их было?» – спросил Максим. «Я что-то не догадался пересчитать», – с усмешкой ответил Сергей. «Надо было познакомиться?» – Максим нахмурился. «Нет, просто кто-то мог выжить». «Предлагаешь добить?» – Сергей с уважением посмотрел на Макса. «Нет, конечно», – испуганно ответила за друга Алиса. «Может, им помощь нужна медицинская?» «Хуже, если они смогли убежать. Я же правильно понял твои мысли. Ярик посмотрел на Макса. «Рассвет через час. Надо торопиться», – сообщил Никита. «Выехать сможешь?» – спросил у него Сергей. «Да, конечно. Я поставил машину чуть дальше, чтобы этих не пугать». Он кивнул в сторону друзей. «Может, соберем хабар?» – спросил Максим, снова вспомнив богатый опыт игрока пост постапокалиптичные компьютерные игры. «Даже подходить не вздумай», – сурово сказал Сергей. «Нас здесь не было». Две организации случайно встретились на одном районе. Что-то не поделили, не договорились. Такое бывает. От оружия все равно никакой пользы. Тебя с ним скорее застрелят. Медикаментов они с собой не возят. Еду тоже. А как же белые с крестом? Недоумевая спросила Алиса. Зачем нам циклон Б? Удивленно спросил Никита. Они отлавливают бегунов и через них ищут бункеры. Ты что думаешь, они их лечат и отпускают на волю? Но не знаю, смутилась Алиса. А нам этот циклон-Б точно никак не пригодится? — Если только решим продезинфицировать подвал, — усмехнулся Никита. Алиса не поняла причину его сарказма. Повернулась к Максу. — Это ядовитый газ. Его создали как пестицид, но фашисты нашли ему более чудовищное применение. Слышала про газовые камеры, в которых за один раз можно отравить до двух тысяч человек. — Его надо уничтожить, — испуганно проговорила Алиса. — Не сгущайте краски. Поморщившись, сказал Сергей, да, и таким применением карантинщики не брезгуют, но в основном они реально борются с насекомыми, крысами, вредителями, которые здесь, как вы понимаете, великое множество. Они хоть как-то пытаются вернуть санитарные нормы. Убивая людей в бункерах, глаза Алисы горели. Сергей пожал плечами. Бывает. Здесь они такое люди друг с другом делали. Выехавший на дорожку грузовик осветил единственной фарой стену котельной с дверью. Рядом с бетонными блоками возле склона валялся потеряно во время побега рюкзак. Максим подбежал к нему, схватил, вернулся к друзьям. Это ты молодец, похвалил его Сергей. Нам улики не нужны. А как же свет в помещении, дыма с трубы? спросил Ярослав. Когда дверь блокируется, помещение автоматически переходит в режим ожидания. А дым, Сергей вздохнул, Ну, будем надеяться, что все догорит до того момента, как сюда начнут подтягиваться бойцы. Они запрыгнули в грузовик. Сергей с Никитой и Алисой в кабину, Макс и Ярик в кузов. Рюкзак Максим зажал между коленями. В кузове валялись куски каких-то приборов, катались несколько банок консервов, кучей были свалены деревяшки. В больших канистрах плескалась какая-то жидкость. Ехать пришлось через руины, петляя между обгоревшими каркасами домов, остатков машин, ржавых труп. Максим с ужасом узнавал знакомые из детства дворы. Он пытался убедить себя в том, что в его родном мире ничего этого нет, но постоянно натыкался взглядом на мелкие детали, возвращающие его к страху, что никаких других миров больше не будет. Совершив длинный круг, он вернулся домой. Он здесь навсегда. И чем раньше он примет этот факт, тем проще будет адаптироваться. Точнее, смириться. Наконец выехали на то, что осталось от третьего транспортного кольца. Видимо, какой-то транспорт здесь все-таки ездил. Дорога была расчищена достаточно, чтобы можно было проехать. Радость от езды по относительно целому асфальту оказалась недолгой. Снова начались завалы. Дорога местами провалилась. Ярик подумал, что, не зная фарватора, он бы и днем не нашел дорогу. Грузовик, подпрыгивая на разбитой дороге, въехал в заваленный тоннель. Тут же заглушил двигатель. Все молчали несколько минут. Наконец Сергей с напарником вышли из кабины, помогли выбраться Алисе. Максу и Ярику особое приглашение не понадобилось. Они аккуратно спустились из кузова на землю в кромешной темноте. Кто-то взял Ярика за руку. Послышался голос Сергея. «Очень аккуратно и тихо идем за мной. Я впереди. Держимся за веревку, как во враге. Последним идет Никита. Никуда не торопимся. Поломаете ноги, тащить не будем». «Оставим крысам». «Поняли?» «Да», – прошептал Ярик. Попытался найти на ощупь Макса и Алису, чтобы поделиться инструкциями. «Мы слышали», – прошептала Алиса. «Пойдемте уже. У меня мурашки от этого места. Надо забрать провизию. Ждите». Тихо проговорил Сергей, залезая в кузов. Они с Никитой, видимо, уже обрели какое-то совиное зрение, потому что вдвоем довольно ловко и, главное, тихо выгрузили канистры, оставленные Максимом рюкзак. Собрали в брезентовый вещмешок банки. Груз распределили на всех. Максу, помимо рюкзака, пришлось взять вдвоем с Никитой тяжелую канистру. Алисе доверили нести консервы. Вторую канистру взяли Сергей и Ярик. Веревкой обвязались вокруг талии. Они гуськом двинулись вглубь тоннеля по одному Сергею известной тропинке. Идти было невыносимо трудно. Веревка то и дело натягивалась и дергалась. Жидкость в канистрах плескалась, уволакивая в стороны. К счастью, по ощущению, примерно всего через час они пролезли в неприметную щель, и Сергей включил налобный фонарик, направил его вверх. После кромешной темноты его свет оказался невероятно ярким. Теперь тропинка шла прямо, была очищена даже от мелкого мусора. Максим подумал о том, что это небезопасно, но понял, что островы машины крупные куски строительного мусора, наваленные с двух сторон, не хаотично. В случае серьезной неминуемой опасности весь коридор можно быстро завалить, как карточный домик. «Кто они?» – спросил Ярик, поравнявший Сергеем. «Ты про белых и черных?» «Белые – бывшие военные, ученые, политики. Те, кто решил, что после катастрофы выживут только избранные. Они контролируют ресурсы и убивают всех, кто не с ними. Ищут выживших, проводят чистки. Черные – примерно то же самое, только повернутые на создание идеального общества – «В границах своего бункера». «Почему?» «Потому что их новый мир держится на страхе. Они называют это дисциплиной». «А все-таки как ты понял, что мы не из этого мира?» Задал волновавший с момента знакомства вопрос Ярослав. «Твой друг неправильно нес рюкзак». Сергей понял, что без пояснения не обойтись. «Местные носят их впереди». Во-первых, в случае опасности можно быстро упасть на него вперед. Во-вторых, он худо бедно защитит от пули или ножа, если выскочишь на какого-нибудь перепуганного психопата. В-третьих, из него легко и быстро можно достать все, что угодно, без необходимости снимать. А твой друг, как его, Максим, вообще какое-то время его на одном плече нес. Здесь так не принято. Кроме того, Алиса отказалась есть кашу, увидев в ней кусочки мяса. Думаешь, я не заметил? Но ты назвал нас космонавтами до того, как все это успел разглядеть. Вы сами на свет вышли и вели себя относительно адекватно. Хоть и безрассудно. А космонавтами в бункерах действительно называют тех, кто на поверхность выходит. Какое-то время шли молча. Слушай, ну давай честно, решил продолжить разговор Сергей. Мы животные. Мы чувствуем представителей своей породы, своего вида. Мгновенно определяем. Разве не так? Ярик пожал плечами. Пожалуй. Вот и я в вас почувствовал таких же инопланетян. Они дошли до стоявшего поперек дороги красного микроавтобуса. Сергей сдвинул в сторону боковую дверь. Заходите. Там уже светло. Ярослав, Максим и Алиса, аккуратно переступая куски железа и бетонного мусора, прошли через дверь. После молчаливого Никиты вошел Сергей. Захлопнул дверь. Че застыли? Проходите. Мы дома. Он подтолкнул друзей в помещение размером не больше комнаты в панельном доме. Принесенную добычу Никита деловито распределил по полкам. В убежище было чисто, опрятно. Запаха нечистот не ощущалось. На стыке стен с потолком светилась теплым светом светодиодная лента. В дальнем углу под довольно яркой рабочей лампой что-то поел человек в плотном зелено-буром костюме. «Опоздали!» – начала волноваться. «Пять минут закончу!» – отрывисто сообщила, судя по голосу женщина, неотрывно рассматривающая что-то через очки микроскопа. Максим почувствовал тонкий, сладкий запах канифоли. Он вспомнил свой уютный подвал с мастерской, стеллажи приборов, ждущих ремонта, радость, когда удается починить какой-нибудь древний осциллограф, увидеть нарисованную ярко-зеленым лучом кардиограмму. Чтобы как-то отвлечься от травмирующей ностальгии, Максим подошел к Никите, чтобы помочь переставить тяжелые баки. Ярослав присоединился к ним, но, скорее, из банального любопытства узнать, как устроен быт. Сергей подошел к кухонному уголку, насадил из крана воды в небольшой чайник, поставил его на подставку. Алиса решила помочь. Ей поручили протереть чашки, расставить на единственном небольшом столике рядом с верстаком, за которым работала женщина. Все, закончила. Она сняла очки. Выключила рабочий свет, повернулась к Сергею. «У нас гости!» Алиса подняла взгляд и оцепенела. Перед ней сидела Валентина. Сильно уставшая, постаревшая, но это была именно она. «Здравствуйте, Валентина», прошептала Алиса. «А мы знакомы?» Женщина подозрительно, как сова, наклонила голову. «Я Алиса». «Похвально! Так мы знакомы, Алиса?» «Они космонавты». Пришел на помощь растерявшейся девушке Сергей. Причем настоящие. Женщина прищурилась, цепко рассматривая лицо смутившейся Алисы. Похоже, ты прав. Понимаю, почему привел их сюда. Подошедшие Ярослав и Максим тоже узнали Валентину. И если Максим просто удивился странной встрече, Ярослав заметно напрягся. Хрипловато усмехнулась Валя. Я знаю, о чем вы подумали. Нет, я не она. Тогда кто ты? Тихо спросил Ярик. А вам Сергей разве не рассказал, откуда мы? «Да все я им рассказал», – ответил мужчина, разливая кипяток по чашкам. «Я не понимаю», – признался Ярослав. «Нам казалось, что мы меняемся телами со своими двойниками, а Сергей сказал, что вы переходите через порталы из мира в мир. Разве это не нарушает равновесие?» «Посмотри на этот мир», – усмехнулась Валентина. «Здесь уже нечего сильнее нарушать. Они сами справились». «И да», – отвечаю на твой вопрос, – «перемещение в своем теле невозможно». Как ты вообще создал портал, если не знаешь таких простых вещей? Просто мы тоже открыли эту технологию. Но как вы оказались в нашем, если верить Сергею, мире? Задала мучивший всех вопрос Алиса. Все просто и скучно. Сергей сел за стол на длинную лавку. Молчаливо Никита сел рядом. Когда вас выкинуло из родного мира, двойник Максима зачем-то включил прибор в розетку. А потом вы, ну то есть они, конечно... Что-то испугались и убежали. Туда зашла Валентина с двумя студентами, чтобы отправить прибор на склад. Вот, собственно, мы и попали в ваш мир, в наших двойников. И это все вы узнали, пробыв в нашем мире несколько секунд?» Скептически заметил Максим. Сергей и Валентина переглянулись. «Но мы пробыли чуть дольше», – уклончиво ответила Валентина. «Насколько?» – спросил Ярослав. «Три недели». Ответил за женщину Сергей. «Так долго?» – удивился Максим. Сергей и Валентина явно что-то скрывали, но понять, что именно, было невероятно сложно. «И как вам наш мир?» – спросил Ярик. «Хороший. Нам понравился», – призналась Валентина. «А почему не остались?» Как-то очень естественно спросила Алиса, и Ярик увидел, что хозяева убежища напряглись. «Мы пытались разобраться с вашей машиной. Что-то пошло не так», – признался Сергей. «А «Зачем с ней разбираться, если вам наш мир так понравился?» Удивился Максим. Сергей, валентина и Никита молчали. Видимо, ждали, кто первый начнет, чтобы не противоречить друг другу. Ярик, давай честно. Наконец решился Сергей. Я уже говорил, что наш мир практически погиб. Мы искали новый дом, в который сможем эвакуировать максимальное количество людей. В первую очередь, конечно, своих родственников, друзей их двойников найти проще. Потом и их друзей и родственников. То есть вы людей из нашей спокойной, мирной вселенной засовывали ваш ад вместо себя?» – ужаснулась Алиса. «Вы бы так не поступили?» – включился Никита. «Нет, конечно», – ответила Алиса. «Одно дело исследование в научных целях или случайность, но совсем другое осознанная подмена». «Не переживайте так. Нас карма уже наказала», усмехнулся Сергей. «Из вашего благословенного мира нас при первом же включении выкинуло сюда». Чай допили молча. Каждый думал о своем, но... Всех невзримо объединяло желание переместиться в мир, где нет бункеров, армий, разбитой луны на небосклоне. После чая, убрав посуду, каждый занялся своими делами. Никита генератором, регенераторами воздуха и воды. Валентина вернулась к столу с разложенными деталями. Ярик и Алиса бесцельно слонялись по убежищу, рассматривая артефакты чужой цивилизации. Максим, немного постояв рядом с Никитой, подошел к Валентине. Хорошо, что Серега вас нашел призналась Валя, не отрываясь от пайки. «Я сразу сказала, что вы рано или поздно появитесь». «Вопрос времени. Кто делал портативный трансформатор в вашем мире?» «Я». С неуместной гордостью ответил Максим. «Но математическую модель придумал Ярик». «Потрясающе!» С сарказмом ответила Валентина. «Как вам это удалось? Насколько мы смогли понять, в вашем мире нет никаких предпосылок для его создания». Ярослав подошел сзади. «А мне...» — То есть нам помогала нейросеть, — признался он. — Я задал правильные вопросы и получил верные ответы. — Тогда, малыш, это она придумала, а не ты, — усмехнулась Валя. — Чертежи, схемы-то хоть сами собирали. Максим насупился. — Нет, тоже она объяснила технологии сборки. — Обезьяны, — пробормотал Сергей. — Простите, что? — обиженно удивился Ярик. — Если 10 тысяч обезьян посадить за печатные машинки... «Они рано или поздно напишут Гамлета», — закончил цитату Ярослав. «Именно», — подтвердил Сергей. Ярослав вернулся к Алисе. Расстроенно сел рядом. Макс тоже хотел уйти, но запах канифоли, вид разобранного оборудования, его увлек. плота же треснула», — заметил он. «Не получится запустить». «Другой нет», — сухо ответила Валентина. Макс отошел к своему рюкзаку. Перенес его к столу, за которым они пили чай. Начал бережно вытаскивать его содержимое и раскладывать на поверхности. Здесь были платы, какие-то датчики, индикаторы, иногда связанные проводами в цепи. Сначала Сергей, а потом и Валентина перешли к столу, внимательно рассматривая находки. «Неплохо», — похвалила Валентина. «Чувствую, ты тоже пытался отсюда сбежать». «Наша встреча — неправдоподобная удача», — должна заметить. «Жалко, разбили прибор». Будь он цел, это сильно облегчило бы нам всем жизнь. И потерял элемент питания. Скорее всего, использовалась атомная батарейка со спутника. Она выбирала из кучи отдельные платы, уходила к рабочему столу, внимательно под микроскопом рассматривала каждую. «У нас, кажется, почти все есть», — наконец сообщила она. Никита молча подошел ближе. Наступила торжественная тишина. «А вы умеете выбирать миры?» — спросил Максим. «Можно подумать их много». — фыркнул Сергей. — По идее, да. Бесконечное количество вариаций, — заметил Ярослав. — Отвечающих всем условиям нет, — справедливо заметила Валя. — Но любой, кроме нашего, будет лучше, чем этот. Я соберу портал. Дайте мне часов 10. Я могу помочь, — предложил Максим. — Хорошо, — легко согласилась Валя. — Садись рядом, будешь проверять дорожки. Если есть обрывы, лечи. Время тянулось бесконечно. Валя с Максимом кропотливо паяли, собирали... Проверяли электронные элементы, платы. Сергей дремал, сидя на пластиковом уличном стуле. Никита меланхолично протирал оборудование, как бармен в ожидании наплыва гостей. Алиса задремала, уронив голову на плечо Ярослава. Сам Ярик то проваливался в сон, то выныривал из него. В какой-то момент такое пунктирное бодрствование смешало сонное видение и унылое интерьер убежища. Снов не было, было просто забытие. «Готово, можем попробовать». Наконец сообщила Валентина, вставая из-за стола и подтягиваясь. «А где сам трансформатор?» Спросил Макс, обводя взглядом убежище. «Ничего похожего на прибор не было. Мы в нем!» С удовольствием ответила Валентина. Она подошла к стеллажу с оборудованием жизнеобеспечения, вытянула сплетенные косички проводов, начала подключать спаянные только что платы. «Не ожидал?» Спросила она удивленного Максима. «Ты чего ждал увидеть? Красивый бублик, как у тебя был?» «Ну, не то чтобы бублик...» пробовнил Макс, но какое-то внятное устройство. Вы избалованы маркетологами. Сергей и Никита подошли к стеллажу, чтобы помочь Валентине подключить все элементы. Вам форма важнее функциональности. Наконец, все детали нашли свои места. Это действительно не было похоже на прибор в привычном понимании. Валентина переключила тумблер. На платах засветились светодиоды, сообщающие, что все блоки готовы к использованию. «Вы хотите прямо сейчас переместиться?» спросила Алиса. Она почувствовала, как гулко застучало сердце. «Прямо сейчас не получится», — хмуро ответила Валентина. «Надо сильно больше энергии, чтобы накачать магнитное поле и создать гипергравитацию струн». «Нужен генератор?» — спросил Максим. «Есть у нас одна идея», — задумчиво сказал Сергей. «Думаю, пора», — поняла ход его мысли Валя. Никита, вздохнув, собрал в мешок несколько банок консервов, алюминиевую бутылку воды». «С нами поделитесь?» – с вызовом спросил Ярик. «У цивилизованных стоит достаточно мощный генератор», – ответил Сергей. «Вы хотите его украсть?» – удивленно спросила Алиса. «Зачем он нам?» – спросила Валентина. «Надо подпитаться и все. Для них полчаса без света. Для нас достаточный заряд для прыжка». «Звучит логично», – согласился Ярослав. «Предлагаете попросить?» «Мне казалось, что у вас с ними несколько натянутые отношения. Прелесть нашего логова знаешь в чем?» Хитро прищурившись, спросил Сергей, что оно в Лефортовском тоннеле, предположил Макс. Достаточная защита от радиации, загрязнения, замаскированный маршрут, система обрушения. Не только, покачал головой Сергей. В первую очередь в том, что Лефортовский тоннель – это два автономных рукава. Мы в одном, а через стенку бункер 57. Между нами есть двери. «Они всегда были с постройки. Через них можно попасть прямо в их бункер, минуя досмотр. Если они рядом, как же они до сих пор вас не вычислили?» Задал резонный вопрос Ярик. «У нас парадные входы с разных сторон. Они, когда строили убежище, решили один вход полностью завалить мусором. Да так плотно, что им, кажется, крыса не проскочит. Кстати, крысы и прочих насекомых они и здесь газом потравили». «За что им большое спасибо». «Так вы знаете, где эти двери?» — с недоверием спросила Алиса. «Ну, конечно, знаем», — подтвердил Сергей. «Там рядом и кабло по потолку уже провешено. Осталось только соединить, и все. Звучит подозрительно просто», — констатировал Максим. «Не бойтесь, все хорошо будет», — успокоила друзей Валентина. «Вам бы переодеться только. Слишком приметные шмотки». «Нам не во что», — призналась Алиса. «Сейчас найдем», — успокоил их Сергей. «Никит!» «Позаботься о гостях». Никита куда-то юркнул, вернулся с тюком каких-то тряпок. Оказалось, это старые, посеревшие тренировочные костюмы, баллоневые куртки, кеды, джинсы с дырками. Максим, сожалением, снял тяжелый кожаный плащ, аккуратно свернул. Сверху положил брюки. Ярослав и Алиса переоделись не с таким сильным разочарованием, но одежда, которая была на них, нравилась им гораздо больше той, в которую предстояло облачиться. Вскоре все пятеро выглядели, как обычные пассажиры поезда «Москва-Владивосток» в последние дни поездки. «Готовы?» – спросил Сергей. «План такой. Проходим к двери. Никита входит первым. Если все хорошо и тихо, дает знак, мы по одному идем за ним. Ведем себя отрешенно, безразлично, сонно, как голодные мухи осенью. Все понятно. Нас же заметят». Усомнилась Алиса в логичности плана. «Ты как представляешь себе большой бункер?» С интересом спросил ее Сергей. «Ты думаешь, там чисто, светло и немноголюдно?» «Да люди там десятилетиями живут. Это просто муравейник. Главное, не засветиться, когда выходить будем». Через руины они действительно добрались до заваленной мусором зеленой двери. Никита расчистил вход. Спокойно ее открыл. Алиса зажмурилась, ожидая, что прямо сейчас они окажутся в том самом 57-м бункере, но за дверью был коридор метра три в длину. А вот вторую дверь Никита открывал очень медленно и осторожно. Наконец, ширины проема оказалось достаточно, чтобы он смог в него пролезть. Сергей, Ярик, Макс и Алиса стояли перед коридором, готовые в любой момент захлопнуть дверь. Через долгие минуты в проеме показалась рука Никиты с поднятым вверх большим пальцем. «Пора», – скомандовал Сергей. «Выходим по одному». Первым после разведчика Никиты через дверь прошел Максим. Таким же жестом, как Никита, он сообщил, что путь свободен. Прошли Алиса, затем через паузу Ярослав. Последним вышел Сергей, закрыв за собой обе двери и завалив их мусором со стороны бункера 57. Найти дверь теперь смог бы только тот, кто точно знает, что и, главное, где искать. Бункер, как и предупреждал Сергей, оказался плотно загаженным. Они оказались в перегороженных тканью закутках. На полу лежали вонючие старые матрацы. Кучами валялась одежда. Затхлый, кислый подвальный запах перебивал все другие ароматы. «Ну что, первый этап пройден», — сообщил Сергей. «Теперь выходим, двигаемся влево. Генераторная станция там. Никита, остаешься здесь, соединяем магистрали». «А что он должен здесь соединить?» — спросил Максим. Сергей показал на потолок, по которому струились канаты высоковольтных проводов. «С нашей стороны то же самое. Хвост у нас давно готов. Мы отключим на короткое время подачу напряжения. Никита разрежет кабель, чтобы сделать врезку. Когда все будет готово, так же тихонечко вернемся назад и включим портал». «Как он узнает, когда можно резать кабель?» Решил уточнить Максим. «Слышишь, Сергей поднял вверх указательный палец». «Нет». «А что я должен услышать?» – удивился Макс. «Вентиляция». Только сейчас они поняли, что тихий равномерный гул сопровождает их с первых секунд в бункере. Он был настолько ровный, что мозг просто исключил его из области внимания. «Ну хорошо», – продолжал допытываться Максим. «А если он не успеет подсоединиться?» «Нам будет его очень не хватать». Рявкнул Сергей. «Вы задаете слишком много вопросов». «Пошли». Они откинули ближайшее покрывало, отделяющее одно жилое помещение от другого – и оказались в похожем пространстве. «Знаешь, что меня смущает?» – тихо спросил Макса Ярик. «По словам Сергея, бункер перенаселен, а мы никого не встретили. Может, на работе все?» – пожал плечами Максим. «Ярик прав», – испуганно остановилась Алиса. «Не слышно шума живого помещения. Так ткань же все заглушает». С этими словами Максим отодвинул занавеску, и они оказались на открытом пространстве. Здесь неожиданно было светло, чисто, просторно, и их ждали три человека – в черных костюмах, которые равнодушно несколькими борцовскими приемами уложили Ярика, Максима и Алису лицом в кафельный пол. Как договаривались. Каким-то совершенно другим, недружелюбным тоном сказал Сергей у них над головами. Три космонавта в обмен на полчаса максимального напряжения. Это будет решать вождь, ответил спокойный мужской голос. Мне обещали, нетерпеливо сказал Сергей. Обещали? Значит, получите. Свободные. На голову Ярика надели плотный черный мешок подняли на ноги, как мешок с картошкой. Руки связывать не стали. Схватили за плечо, куда-то повели. «Алиса, Макс, вы здесь?» «Как вы?» — пытался узнать состояние друзей Ярослав. «Не разговаривать!» Конвоир крепко сжал плечо. Мешки сняли в небольшой комнате с квадратами коричневой кафельной плитки. Пахло чем-то кислым, как будто здесь многих и часто тошнило. Горло подкатил комок. «Оставайтесь здесь, вождь скоро придет». Конвоир забрал уже ненужные мешки, Вышел, закрыв железную дверь снаружи на засов. «Я не удивлюсь, если мы опять встретим Игоря Муныловича!» Истерично усмехнулась Алиса. «Интересно, кем он приходится Ярику в этом мире?» Эта мысль развеселила Максима. «Ну, наверное, расскажет всем, что чего-то не существует. Все вокруг дураки, а Луну сломал дракон». Ярик тоже включился в игру. Они не могли больше издерживаться от хохота. Все происходящее вдруг показалось невероятно забавным, как день рождения сюрпризом. «Вот сейчас точно войдут родители с тортом и с зажженными свечками. Их усадят за стол полный салатов. Будут желать любви, здоровья и оставаться умничкой». Веселье прервал лязг засова. В комнату вошел незнакомый, худой, подтянутый мужчина средних лет. Подошел к Ярику. Посмотрел с ненавистью ему в глаза. «Вот ты какой! Я думал, эти сергеевские мошенники опять меня надуть решили». Ярик смотрел на мужчину во все глаза. От него исходили равнодушие и брезгливость. Ярик с компанией раздражали его, как проститутки пастора. Он просто хотел, чтобы их не было. — Простите, а вы кто? — спросил, наконец, Ярослав. — Не морючьте мне голову. Вам уже сказали, что я вождь. — А, а вождь, простите, чего? Ярик чувствовал неуместное желание поскандалить. — Червей? — А, это как в картах. Король червей. — У вас нервный срыв. Понимаю. «Чего вы там понимаете?» Продолжал разгоняться Ярик. Мужчина в черном неожиданно резко ударил его по щеке рукой в перчатке. На лице остался ярко-красный след. Смеяться и правда сразу расхотелось. «Вам легче?» – участливо спросил вождь. «Меня зовут Вениамин. Если звание вождь вызывает у вас такую бурную реакцию. Теперь давайте поговорим. Мне примерно рассказали, откуда вы явились. Вы не ожидали, что мы про вас столько много знаем?» Алиса вдруг почувствовала что ей очень-очень страшно. «Наш мир давно используют как помойку», продолжал вождь Вениамин. Ну, либо в силу последствий войн она стала притягивать таких, как вы. Не хочу разбираться. Всегда похожи сценарий. Появляются неадекваты, которые носятся по городу в поисках оружия и еды. Потом находят какой-нибудь бункер и пытаются либо спасти все человечество, либо стать императором. «А вы, простите, хотите спасти или стать императором?» дерзко спросил Ярик. «Правильный вопрос, юноша. Я хочу выжить, и желательно не допустить, чтобы мои подопечные скатились до скотского состояния». «Из какого вы мира? Что там было?» – зачем-то тихо спросила Алиса. «Я местный, как ни странно. Представляете, здесь тоже живут нормальные люди». Вождь посмотрел на наручные часы. Ему в голову пришла какая-то мысль. «Так, я все увидел». Вениамин принял какое-то решение. «У вас есть выбор, что в нашем мире в это время редкая удача». Вы можете стать частью нашей коммуны, вы можете вернуться в пустоши и играть в войнушку. Но тогда любой патруль получит право вас уничтожить. Вы можете уйти к санитарам». Ярослав задумался. «Я не все понимаю», — честно сказал он. «Как я догадываюсь, вы знакомы с Сергеем и его людьми и даже, кажется, сотрудничаете». «Верно. У нас с ним заключена сделка. По их вине погибли ваши люди. Боевые потери. Вождь, пожал плечами». Такое бывает. Вы думаете, это вынуждает нас ему мстить? Вы сильно ошибаетесь. На место погибших по его вине бойцов уже заступили кандидаты. Они получили возможность хорошо питаться, выезжать в город, видеть небо. Если вы знакомы с ними, зачем весь этот цирк с преследованием, соседним бункером? К чему эта конспирация? Молодой человек. Вениамин подошел к Ярику. Как вы думаете, что начнется в коммуне? если люди узнают, что есть возможность сбежать из этого мира. ну наверное, у них появится надежда? Нет. Начнется резня за право быть первым. Именно поэтому про то, чем они занимаются, не знают даже гвардейцы. У них есть четкий приказ. Ни при каких обстоятельствах не вредите. — Почему же они примчались к котельной? — резонно заметил Максим. — Кто именно? — с любопытством спросил вождь. — Ваши люди в черном пояснил Макс очевидную, как ему казалось, истину. «Какие же вы глупые и наивные!» Наконец улыбнулся Вениамин. «На котельную вышли санитары. Они ее нашли, запеленговав ваш переход. А Сергей по рации вызвал как раз моих гвардейцев защитить. Если бы не они, вас бы уже тут не было. Вам несказанно повезло, что патруль был рядом и успел раньше белых». Максим задумался. «Как же так вышло, что они совершили... Одну ошибку за другой. Мы хотим осмотреться. Наконец нарушил затянувшееся молчание Ярослав. Мы не проводим экскурсии, молодые люди. Из этой комнаты вы выйдете либо гражданами бункера 57, либо вас вернут на пустошь с мешками на голове. Мне шпионы не нужны. Он смотрел на растерявшихся друзей. Я даю вам 10 минут. Меня ждут дела. Вождь вышел из комнаты, громко захлопнув железную дверь. Оставшись втроем, друзья сели на пол, привалившись спиной к стене. «Что думаете?» – первым нарушил молчание Ярослав. «Мне кажется, надо вернуться на пустошь», – вслух рассуждал Максим. «Во-первых, мы точно знаем, что это не единственный бункер. Во-вторых, я не хочу жить в вонючей казарме, где мной будут командовать какие-то непонятные люди. В-третьих, существуют еще какие-то санитары. Надо узнать, кто это, чем занимаются». «А я бы осталась», – призналась Алиса. «Мы убедились, что это самая сильная и обеспеченная группировка». «Здесь хотя бы не придется есть крысы-грибы, выращенные на собственных фекалях «Аргумент», — согласился Ярослав. «А еще здесь, в соседнем тоннеле, есть трансформатор». «Не факт, что он работает», — заметил Максим. «Мне показалось, что Валя и Сергей, в отличие от нас, понимают, что делают и...» «Как все должно работать?» – заметила Алиса. «Я не могу пока объяснить, но меня пугает эта троица». Ярослав задумался. «Что-то с ними не так. Это из-за того, что среди них Валя, или потому что они нас сдали вождю?» – спросила Алиса. «Не знаю», – признался Ярик. «Просто интуиция». «Ну, классно. Мы уже слушаем интуицию Ярика», – фыркнул Максим. «Ну и что она тебе подсказывает?» Дверь без предупреждения со скрипом открыли. «В комнату вошли трое мужчин в черном». В руках у первого были три мешка. Он выжидательно посмотрел на Ярослава. «Мы остаемся», — сообщил Ярик. «Хорошо, следуйте за нами». Мужчина в черном подождал, пока друзья поднимутся с пола. Надел каждому на ногу браслет с устройством слежения. Вывел в коридор. Бункер был полной противоположностью 42-му. Здесь было чисто, практически стерильно. Никаких неприятных запахов. Людей, правда, было достаточно много — но они деловито двигались по двум сторонам коридора, соблюдая организованный порядок. Они выглядели вполне здоровыми. Мутантов и пожилых среди них не было. Коридор освещался пунктиром светодиодных светильников. Не торопитесь. Конвоиры замедлили шаг, остановились возле двери. Медосмотр и санобработка. Заходите. Они оказались в небольшом медицинском кабинете. За столом сидел человек тоже в черном костюме. Он поднял взгляд на вошедших. «Раздеваемся, всю одежду на пол, по одному заходим в камеру, потом подходим ко мне». Ярослав Максим Алиса нерешительно сняли одежду. Только сейчас Ярослав задумался о том, что Сергей и здесь их обманул. Те костюмы, в которых они оказались в этом мире, были вполне уместны в 57-м бункере. Вместо них он обредил друзей в какие-то сгнившие лохмотья, заранее зная, что одежду отберут. В дальнем углу кабинета стояла узкая душевая кабинка. Первым в нее вошел Максим. Душ принес облегчение. Смыл пыль, грязь и усталость. Доктор бесцеремонно открыл дверь душевой, выключил воду, посветил на Макса инфракрасной лампой. Бесстрастно, неторопливо осмотрел все тело. «Выходим! Следующий!» – скомандовал он Алисе. Девушка переборола стеснение, вошла в кабинку. Ярослав деликатно отвернулся в сторону. Максим стоял у стола доктора, заполняющего данные на старом компьютере. «Про жалобы на здоровье не спрашиваю», не отрываясь от монитора, сообщил доктор. «Коэффициент здоровья 3. Левую руку давайте». Максим протянул руку. Доктор проткнул безымянный палец, взял анализ крови небольшим карманным прибором. Внес данные в компьютер. Рутинно, буднично достал широкую печать, нажал кнопку на рукоятке. Когда цвет лампочки сменился с красного на зеленый, неожиданно для Максима поднес печать ко все еще протянутой левой руке. Прислонил. Макс вскрикнул, одернул руку. Выше запястья остался ожог в виде штрих-кода. Закончив с Максимом, подошел к Алисе, принимающей душ, равнодушно осмотрел ее со всех сторон с инфракрасной лампой. «Проходим ко мне. Последний на санобработку», — скомандовал доктор Ярославу. Вода оказалась теплой, но какой-то жирной. «Коэффициент здоровья 4», — услышал он вердикт доктора Алисе. «Интересно», — подумал Ярослав. Сколько тысяч раз уже восстанавливали эту воду? Ярослав прошел череду тех же манипуляций, что и Максим с Алисой. Для него прожигание штрих-кода не стало болезненной неожиданностью. «Коэффициент здоровья 4», — сообщил ему доктор. В кабинет вошел молодой человек в черном, раздал друзьям одежду. Это были похожие на те, что они сняли 10 минут назад синие спортивные костюмы, только чистые, выглаженные. Они были разного размера, и Ярик, Макс и Алиса какое-то время пытались подобрать подходящие. Больше всего повезло Максиму. Его комплект был как раз по размеру. На полутораметровой Алисе штаны висели, и их пришлось подвернуть снизу несколько раз. У двухметрового Ярика, наоборот, торчали щиколотки. В качестве обуви они получили кеды. 6 штук разного размера и фасона. Мужчина в черном дождался, когда друзья оденутся. Отсканировал по одному штрих-коды, выжженные на руке. «Вы двое идете на сортировку. Девушка – санобработка», – резюмировал Черный. «Я только что помылась», – испуганно сказала Алиса. У нее пронеслись в голове нехорошие мысли о том, какую роль ей уготовила бесстрастная система бункера 57. «Выходим», – скомандовал молодой человек. Они вернулись в светлый коридор. Через 50 метров мужчина остановился у одной из дверей. «Твердые отходы». Он указал на табличку на двери «Сырье номер два». «Следующая дверь – жидкие». На двери рядом висела табличка «Сырье номер один». И еще через десяток метров он открыл очередную дверь, за которой оказалась очень тесная столовая. Сидячих мест не было. Посетители стояли. «На раздаче показываем паспорт, получаем паек». Просветил их черный. «Нам не дали паспорта», — с испугом сказала Алиса. Мужчина молча подвел ее к окну раздачи, повернул руку к сканеру. Повар дал миску с серо-зеленой кашей. «А что здесь?» — просила Алиса, уступая место у сканера Максиму. «Протеин», – отрывисто сказал мужчина. «Переработанный соевый белок, витаминный комплекс, соответствующий вашему коэффициенту здоровья». На вкус каша оказалась съедобной. Видимо, поваров снабжали специями, поэтому она не казалась пресной. Напоминала грибной суп-пюре с плавленным сыром. Позволив быстро поесть и освободить места следующим посетителям, Ярика и Макса забрал уже другой мужчина в черном. Торопливым шагом повел в конец коридора. За Алисой пришла женщина с бесцветными глазами. «Запоминай», – инструктировала Алису женщина. «Меня зовут Маргарита. Твоя смена с первого по пятый сигнал. Спецсредства всегда носишь с собой. Норма пять дверей». Она вручила Алисе каталку, на которой стояло цинковое ведро с мутноватой жидкостью, пахнущей хлоркой, несколько тряпок, распылитель. «Откуда начинать?» – спросила Алиса, принимая инвентарь. «Я покажу», – строго ответила Маргарита. «После уборки осматриваешь все поверхности сканером». Она протянула небольшую продолговатую лампу. Нажала кнопку, лампа засветилась синим светом. «Если обнаруживаешь плесень, грибок, все, что отвечает зеленым свечением, вызываешь меня. Своими средствами уборки к очагу прикасаться запрещено. Все понятно?» «Да, то есть нет», – смутилась Алиса. «Что значит...» Первый и пятый сигнал. Женщина подняла вверх указательный палец. Раздался отрывистый одиночный сигнал. Это был первый. Пятый – то же самое, но пять раз. А сколько всего сигналов? Решила уточнить Алиса. Всего восемь по количеству временных сегментов в сутках. Великодушно разъяснила женщина. С пятого по восьмой – личное время. Рабочее время началось. Они вышли в коридор. Маргарита показала, откуда начать. Пять дверей показались не таким уж большим расстоянием, всего-то метров 15. Но вымыть надо было не только коридор, но и каждую комнату, каждую кладовку, каждый закоулок, даже потолок. Алиса понимала, что только с таким подходом можно сохранить здоровье жителей бункера. Но работа неожиданно оказалась выматывающей. Кроме нее в коридор вышли десяток таких же уборщиц, Которые приступили методично протирать пол, стены, двери. Заходили в комнаты. Алиса тоже зашла в первую дверь. В комнате было пусто. Видимо, распорядок строго регулировал абсолютно все жизненные процессы. В узкой комнате стояло три многоярусных кровати, тщательно заправленные одинаковым серым от времени бельем. Вообще было ощущение идеального казарменного порядка. Немногочисленные личные вещи лежали на отдельных полках, в сколоченном из досок стеллаже. Алиса приступила к уборке. Начала снизу, постепенно продвигаясь вверх. Она залезла на верхнюю полку, протерла потолок, углы, посветила сканером. Поверхность светилась только голубым светом. Зеленых пятен было не видно. Уже почти закончив, у изголовья одной из кроватей Алиса увидела несколько бледно-зеленых пятен. Она проследила за ними. Пятнышки вели в угол кровати туда, где лежала подушка. Подумав, Алиса тряпкой вытерла пятна. Она приподняла подушку и увидела маленькую, завернутую в фольгу, плитку шоколада. Ее не ели и не грызли. Ее облизывали, стараясь максимально растянуть лакомство. Алиса держала в руках находку, размышляя, что ей правильно сделать в таком случае. Неожиданно дверь открылась. Алиса испуганно вздрогнула, плитка выскользнула из рук и упала прямо под ноги, инструктировавшая ее ранее Маргариты. Она наклонилась, рассмотрела ее с разных сторон, медленно достала из кармана сканер, похожий на большой старый фонарик, включила его. Лампа оказалась значительно мощнее, чем в сканере Алисы. Пол засиял голубым светом, и только завернутый в фольгу кусочек шоколада переливался ярко-зелеными оттенками. Маргарита начала медленно поднимать фонарик вверх, Внимательно осматривая стены, луч уперся в испуганную Алису. Женщина поманила ее вниз. Как только Алиса слезла с верхнего яруса, луч высветил ту стену, с которой Алиса стерла бледно-зеленые пятнышки. В мощном свете сканера женщины отчетливо были видны ярко-зеленые разводы на голубой стене. Кобрик 1026 26 Начальный уровень заражения. Отрывисто сообщила Маргарита в переговорное устройство на стене комнаты. Алиса стояла с тряпкой в руках, пытаясь понять, надо ли ей продолжать уборку в этой комнате, или это уже лишено смысла. «Я кого инструктировала?» – строго спросила Алису женщина. «Что непонятного в запрете прикасаться к очагам и необходимости сразу вызвать меня?» «Я хотела, но вы вошли как раз в тот момент, когда я это обнаружила», – оправдывалась Алиса. Маргарита молча снова включила свой сканер, направила на руки Алисы. Тряпка в ее руках засветилась ярко-зеленым светом. На руках тоже было множество зеленых пятен. «Ждите дезинсектора! Тряпку из рук не выпускать, никуда не класть!» скомандовала женщина и вышла из комнаты. Два человека в синих мусорных пакетах, тщательно склеенных между собой, пришли вместе со вторым сигналом. Они очень осторожно упаковали в пакет тряпку, которую Алиса послушно держала в руках все это время. Надели ей на руки два пакета, плотно перевязали прозрачной клейкой лентой у локтей. Мужчина в самодельном защитном костюме залез на спальное место, под подушкой которого Алиса нашла шоколадку. Упаковал в пакет всю постель. Его напарник снизу передал товарищу, находящемуся наверху, горелку. Он осторожно включил ее, направил на стену. Поверхность начала обгорать. После процедуры он посветил на стену сканером Неторопливо прошелся по всей поверхности, внимательно рассматривая каждый миллиметр. Направил луч на кровать. Выпилил несколько перекладин, упаковал в пакет, отдал коллеге. Это продолжалось по меньшей мере час. Люди в пакетах тяжело дышали, потели, но не проявляли даже признаков усталости, торопливости и нетерпения. Все это время Алиса стояла, забившись в угол, с руками, завязанными в пакеты. Наконец, оба дезинсектора оказались довольны своей работой. Они медленно вышли в коридор. Вокруг двери в комнату за это время соорудили палатку, в которой мужчины сняли костюмы, оставшись ногами. Уложили в большой плотный пакет все находки. Вышли. Алиса не знала, что ей надо делать. Можно ли выходить? Как быть с упакованными руками? «Стоять на месте!» остановил ее попытку выйти вслед за мужчинами грубый голос. В палатку вошел новый человек, тоже в синем скафандре из мусорных пакетов. Аккуратно снял пакеты с Алисиных рук, достал какой-то спрей и долго, тщательно начал разбрызгивать его на руки Алисы. При попадании на кожу спрей шипел, обжигал руки так, что Алиса завыла. Кожа покрылась красными волдырями. Человек посветил сканером. Руки светились красным. Зеленых следов не было. Он молча вышел. Какие-то люди ловко убрали палатку вокруг двери. К Алисе подошла Маргарита. «Сегодня ты работать не можешь. Выходишь на смену завтра». «Что мне делать?» – тихо спросила Алиса. «Вот». Женщина вручила Алисе сложный пакет. «Соберешь все личные вещи в этом кубрике». Алиса вернулась в комнату. Руки горели. Она получила вполне реальный химический ожог. Пока она собирала чужие вещи в пакет, появилось время подумать о том, что в условиях бункера появление малейшего намека на плесень чревато тяжелыми заболеваниями. Но самое страшное – ее почти невозможно вывести. По сути, это смертный приговор всему убежищу. Она стояла с мешком личных вещей перед дверью комнаты в ожидании Маргариты, которая должна была, как надеялась Алиса, рассказать, куда отнести их для дезинфекции. С четвертым сигналом решительно подошла Маргарита. За ней строим по одному шли 12 человек. Были мужчины, женщины, довольно молодые девушки, несколько парней. Перед дверью они угрюмо остановились. В вашем кубрике был обнаружен очаг заражения, строгим голосом сообщила жильцам Маргарита. По закону бункера 57 вы лишаетесь права проживания на чистой палубе. Свое существование вы сможете продолжить на нижней палубе первичной сортировки. За нарушение норм вы лишаетесь права претендовать на место в этой зоне на 100 суточных сигналов. Вопросы есть? Она обвела строгим взглядом людей. Они были настолько подавлены, что не проронили ни звука. «Напоминаю», – продолжил Маргарита, – «лицо, допустившее нарушение, лишается прав гражданина на 50 суточных единиц. Лицо, первым сообщившее, кто нарушил правила, уменьшает свое наказание на 30 суточных единиц». Алиса увидела, что на глазах миловидной девушки появились слезы. Она не могла контролировать этот процесс. Просто стояла и плакала. Никто из соседей по кобрику не проронил ни слова. «Нет желающих?» – строго спросила Маргарита. Молодой парень, покачнувшись, сделал шаг вперед. «Это моя вина». Заплакавшая девушка с грустью посмотрела на него влюбленными глазами. «Ваш паспорт!» – Маргарита требовательно протянула сканер. Парень показал штрих-код на руке. Сканер пискнул. Дополнительно к общему наказанию в 100 суточных единиц с правом нахождения на нижней палубе вы лишаетесь прав гражданина еще на 50 с запретом нахождения в бункере. Учитывая, что вы первым сообщили о нарушителе, общее наказание для вас составляет 70 суточных единиц. В первую очередь вы должны отбыть основное наказание. Если медицинская экспертиза – «Допустит вас на палубы бункера по истечению 50 суточных единиц вне убежища. Вы обязаны отбыть групповое взыскание. Вам понятна причина возмездия?» Юноша грустно кивнул. Девушка разрыдалась. «У кого-то есть сомнения в справедливости наложенного наказания?» Спросила Маргарита уже у всех. Люди отрицательно покачали головой. Предъявляем паспорта для смены регистрации. Отбываем на новые места пребывания. Люди с шли мимо Маргариты, хладнокровно сканирующей каждого пониженного в статусе гражданина. Смену информации сканер обозначал коротким звуковым сигналом. Алисе это напомнило кассу супермаркета. Заплаканная девушка шла последней. Перед тем, как предоставить свою руку, она замешкалась. «Хотите что-то сказать?» – с интересом спросила Маргарита. «Может, желаете уточнить информацию?» Девушка посмотрела на стоявшего в стороне парня, который умоляюще покачал головой из стороны в сторону. «Нет, мне нечего сообщить», – девушка протянула руку. Усмехнувшись, Маргарита просканировала ее. Ожидавшие в стороне два гвардейца в черном разделились. Один повел группу депортированных граждан в одну сторону, другой ушел с поникшим головой парнем. Алиса, с ужасом наблюдавшая столь скорый суд, так и осталась стоять с пакетом в руках. — Вещи! — подняла она пакет. — Надо же отдать им их вещи. — Они им больше никогда не понадобятся, — успокоила ее Маргарита. — Ты собрала их, чтобы они не занимали место, предназначенное для новых жильцов. Передай их на утилизацию. У Алисы было множество вопросов но она побоялась их задавать. Что теперь будет с этими людьми? Есть ли у них шанс вернуться? Что будет с парнем, взявшим вину на себя? Максима и Ярослава привели в длинную узкую комнату. Посередине под лентой яркого света стоял длинный железный стол. С двух сторон сидели люди, разбирая кучу мусора. Ваша задача – определение пригодности элементов для вторичного использования. Встретивший их мужчина провел друзей к двум пустующим стульям. Оценка производится визуально, затем инструментально, с помощью осциллографа, тестера. Обнаруженные пригодные элементы раскладываем по ящикам. Он указал настоящие на стеллажах за спинами работников пластиковые короба. Радиостанции, телеметрии медицинская техника и так далее. Категории прочитайте, поможет ориентироваться. Ящики расположены от общего к частному. Он повел их вдоль стеллажа. Слева полноценные потенциальные исправные платы – Справа отдельные микросхемы, датчики и так далее. Даже если вам попадется полностью неработоспособная на первый взгляд плата, вы исследуете каждую, даже самую мелкую деталь. Понятно? Максим смотрел на идеально организованный порядок с непередаваемой ностальгией. Как же ему этого не хватало? Он даже забыл, что они находятся в бункере погибшего в «Войнах мира». «У меня нет вопросов». Расплылся в улыбке Максим и сел на рабочее место. Какой-то человек тут же поставил перед ним цинковый поддон с найденными на помойках частями приборов. «У меня есть», – начал дискуссию Ярослав. «Ну, давайте, задавайте». С усмешкой разрешил мужчина. «Для каких целей мы ищем электронные компоненты?» Мужчина посмотрел на него озадаченно. «Какая разница?» «Для ремонта и обслуживания оборудования». «Просто если бы вы поставили задачу собрать по определенным параметрам Конкретный прибор мы могли бы сразу собрать необходимые для его постройки детали. «Ты что, самый умный?» – прищурился мужчина. Люди в комнате прекратили работу, с интересом повернули головы. «Нам надо поддерживать в рабочем состоянии огромное количество оборудования. Какие такие новые приборы ты планируешь в этих условиях собирать?» «Ну, например, портал или пространственный трансформатор?» – забросил пробный камень Ярослав. «Юноша, если тебя поймают на употреблении тех самых грибов, никакими штрафными работами ты не отделаешься. Сразу сдадим санитарам». «Все понятно». «Вполне». Пожал плечами Ярослав и сел на стул рядом с Максимом. Мужчина вышел из комнаты. Рутинная работа продолжилась. «Ты зачем с ним про наши дела начал говорить?» Шепотом спросил Ярика Макс. «Я получил ответ на одно очень неприятное подозрение», ответил Ярослав. «Ну-ка, вождь знает про трансформатор, зачем он нужен и как работает. При их уровне организации поиска и обработки электронного хлама он может найти практически любые радиодетали, так? Ну, допустим», — согласился Максим, осматривая со всех сторон обугленную плату. «Но Валентина дико обрадовалась радиодеталям, которые были у тебя в рюкзаке. Почему вождь не обеспечил ими Сергея и компанию?» Возможно, чтобы никто не знал, что по соседству кто-то строит портал. Вот именно. Он не планирует никого спасать. Он надеется сбежать сам при первом удобном случае. Внезапно включилась сирена. Свет замигал зеленым. В комнату вбежали несколько гвардейцев. Ярослав и Максим пригнули головы, понимая, что все разговоры, скорее всего, внимательно прослушиваются. И они только что подписали себе, равно как и остальным, смертный приговор. Гвардейцы подбежали к мужчине, сидевшему напротив друзей. Он отодвинулся от стола, подняв вверх руки. В комнату вошел инструктировавший Ярика и Макса мужчина с желтоватой мутной жидкостью в стеклянной лабораторной склянке в руках. Он поставил ее на стол. Бережно пинцетом взял несколько металлических кусочков со стола перед замершим с поднятыми руками работником. Бросил их в склянку. Жидкость зашипела. Остались несколько серых кусочков металла. «Поздравляю!» – похлопал по плечу работника инструктор. «Здесь граммов 5 чистого свинца». Работник задрал рукав, подставляя под сканер свой паспорт. «Вам начислено 50 единиц лояльности», – сообщил инструктор, направляя сканер на руку мужчины. «А сейчас возвращайтесь к работе». Гвардейцы забрали склянку, вышли из комнаты. «Простите», – обратился Ярослав ко вдруг разбогатевшему коллеге. «А что вам дадут эти...» 50 единиц. «Как что?» – удивился мужчина, не прекращая исследовать новые платы. И «Если набрать 100 тысяч, получишь шанс попасть в кандидаты на перевод на нулевую палубу». «А нулевая палуба – это где?» – продолжал допытываться Ярослав. Эх, нулевая палуба – это рай при жизни». «Зачем искать свинец?» – удивился Максим. «Его же в любом аккумуляторе несколько килограммов». «Это где вы сейчас видели свинцовые аккумуляторы?» – поинтересовался мужчина. «Насколько я помню, давно ставят литиевые». Свинцовые только на антикварных машинах были, но найти их – это как найти поле клубники. Говорят, давным-давно была такая редкая и очень вкусная еда. «Получается, свинец дороже золота?» – невинно спросил Ярослав. «Конечно, дороже. Какая польза от вашего золота? Свинец нужен для защитных сеток в системе забора воздуха. Лучше свинца, пока ничего не задерживает радиоактивные частицы». Они вернулись к работе. Ярик и Макс вспоминали оставленный возле шлюза бункера 42 рюкзак, полный бесполезного, как им тогда казалось, свинцового лома. Сколько там? Килограммов 20 или больше? Их поселили в одном кубрике. Алисе досталась нижняя кровать у входа. Максим и Ярослав оказались на соседних полках. По всей видимости, ротация граждан была настолько привычным делом, что новичкам никто не удивился. Соседи вообще избегали вопросов, Откуда кто прибыл? Среди соседей были строители, электрики, прачки. Самой молодой девушке было на вид лет 16. У курноса и блондинки были веселые глаза и талант остроумно шутить. Самым старшим был строитель, ремонтирующий тоннель, в котором они жили. Ему Ярик дал бы лет 40, мечтательный, на ходу придумывающий небылицы. Развлекались сказками: Расскажите, как было раньше? спросила совсем юная девушка, устроившись в постели на узкой полке. Ну как? Мужчина залез под одеяло и мечтательно улыбнулся. «Я помню, маленьким был, когда нас нашли 57-е. Тоннель как раз разбирали, строили шлюзы на входе, мусор убирали. Представляете, здесь весь тоннель был завален машинами, трупами, мусором. Каждый месяц очищали по 10-15 метров. Руководил уже вождь, решил уточнить парень с верхней полки. Нет, тогда его отец ему управлял. Он с друзьями организовал систему контроля здоровья, распределения ресурсов. Нас сразу разделили по категориям. Самых здоровых прятали на дальних палубах. Из здоровых мужчин организовали строительные отряды и гвардию. Он много сделал для нашего бункера. Если хотите посмотреть, как здесь раньше было, сходите к 17 двери. Там специально оставили все так, как было до вождя. «А вы были на других палубах?» – спросила девушка. «Был, но недолго». Там вентиляция хуже. Есть риск, что понизят коэффициент здоровья. А что там? Ну, мужчина мечтательно поерзал. Первое – это шлюз, куда привозят собранный хабар. Его сортируют. Консервы, провизию отправляют на экспертизу, а потом на кухню. Электронику на разбор. Остальное на общую сортировку. Иногда книги приносят, но редко. Они почти все сгорели. «Много одежды». «А что еще есть?» спросил Максим. «Есть станция очистки воздуха и регенерации воды, но я там не был. Их гвардейцы охраняют с оружием». «От зомби?» «Зачем?» спросила Алиса. «Да ну каких зомби?» усмехнулся мужчина. «От санитаров, диких, других психов. Им же всем только одно нужно – уничтожить наш бункер, чтобы мы не мешали им Творить всякую дичь. А правда, что рядом с нашим тоннелем есть еще один. Как бы невзначай спросил Ярослав. Это слухи, никакого тоннеля больше нет. Сам подумай. Наша родина называлась раньше Лефортовский тоннель. Чувствуешь? Не Лефортовский тоннели, а именно в единственном числе. Куда же 17-я дверь тогда ведет? Попытался спровоцировать Максим. Никуда, спокойно ответил мужчина. До войны таких выходов много было. Они нужны были для эвакуации людей в случае аварии. Все выходы на лестнице и на поверхность. А когда города бомбить начали, их все завалило. Так что выхода нет. А что происходит с теми, кого наказывают за нарушение режима? Осторожно, спросила Алиса. Их отпускают из бункера. Они должны заработать рейтинг лояльности, например, принося полезные вещи из пустоши. Только никто не возвращается. Не могут ничего найти? С пониманием спросила Алиса. Почему? Могут. Ну, во-первых, нужно набрать не менее тысячи единиц. А во-вторых, они же живут снаружи. Кого-то санитары находят, кого-то мутанты. Я слышал, что были те, кому удалось выжить и набрать баллов, но их медкомиссия не пускает к нам. Коэффициент здоровья нулевой. Зачем они здесь? Они уже не жильцы. Алиса почти не спала. Она проваливалась в темноту забытия, чтобы тревожно открыть глаза. Слушала бешено стук сердца. Она думала о тех 12 жильцах, которых на ее глазах изгнали из бункера. Ее вины в этом не было. Она даже понимала, что это неизбежная в подобных условиях жестокость, но она увидела, что в этом мире есть любовь, самопожертвование. Судя по тем, кого она встретила за все время нахождения в 57-м бункере, вождь создал здесь общество со строгой иерархией, разделив людей по сортам. Ногу ударила электрическим током. Алиса подскочила. Оказалось, сработал браслет, сообщающий о начале нового дня. Вместе с ней проснулись и остальные жильцы Кубрика. Они деловито спускались со своих полок, шли расставаться с твердыми и жидкими отходами, потом в комнату приема пищи. — Доброе утро. Ты как? — спросил Алису Максим. — Не очень, — честно призналась Алиса. — Чувствую себя в какой-то тюрьме. — По крайней мере, мы пока живы, — философски заметил Ярослав. — Внимание! После первой временной отсечки запланировано отключение электроэнергии. Всем гражданам, Необходимо вернуться в жилые кубрики. Запрещается покидать помещение до включения энергокомплекса. Послышались короткие сигналы с равным интервалом. Люди поспешили покинуть коридор и места общего пользования, чтобы вернуться в свои каюты. Алиса едва успела зайти в помещение и закрыть за собой дверь, как свет погас. Наступила абсолютная пугающая тишина. Она была страшна еще и тем, что непрерывно сопровождающий каждого жителя тихий гул системы вентиляции тоже затих. Алисе показалось, что в темном помещении скоро кончится воздух, и они просто задохнутся. Она инстинктивно кому-то прижалась. Ее обняли руки. Она подумала, что было бы интересно узнать, это Максим или Ярослав, как почувствовала себя в чьих-то объятиях. Все 12 жителей Кубрика сбились в один клубок, обнимающихся людей. Страшно было всем. Они искали и делились поддержкой и теплом. Кажется, это был самый трогательный и нежный момент за всю жизнь Алисы. Говорить не хотелось. Она вдруг почувствовала такое счастье, что в этот жуткий момент она не одна. Слова были не нужны. Они просто стояли, как одна большая семья, стараясь не думать о разрушенном мире, о том, что, скорее всего, Даже их внуки не смогут жить на поверхности. О том, что если не удастся запустить системы, они не смогут отсюда выбраться. Да и смысла не было. За стенами бункера им не выжить. Алиса вдруг поняла, почему в бункере принята морская терминология. Каюты, кубрики, палубы. До этого момента ей казалось, что причиной военно-морское прошлое вождя Вениамина. А вот сейчас она отчетливо ощутила себя частью команды, хрупкой подводной лодки в безбрежном океане смерти. Вначале заработала вентиляция. Тихий гул вернулся, а вместе с ним показавшийся особо свежим воздух. Лампы вспыхнули, оставив уже отвыкших от цвета глазах фиолетовые зайчики, погасли и включились в нормальном режиме. Рядом с Алисой стояли постояльцы Кубрика. Ярик и Макс были с другой стороны, но Алиса увидела в их глазах, что они тоже только что Пережили мгновение нежной сопричастности, поддержки, а теперь, с сожалением, возвращались каждый в свое одиночество. «Внимание!» – включился динамик. «Не покидать кубрики до особого распоряжения!» Дверь резко открылась. Вошли два гвардейца в черном. «Предъявить паспорта!» – потребовали они. Люди подняли вверх левую руку с закатанным рукавом, позволяя гвардейцу отсканировать штрих-коды. Алису, Ярослава, Максима вывели в коридор. Их провели быстрым шагом по пустому коридору в комнату к вождю Вениамину. Это оказалась стандартная каюта с точно таким же набором постельного белья, правда, на единственной кровати. У стены стоял стол, вокруг шесть стульев. «Очевидно, вождь здесь не только жил, но и работал, проводил совещание. Вы трое!» Начал вождь, но заметил в дверях гвардейца, ожидающего приказа. Бойти свободны. Ожидает за дверью». Гвардейцы вышли в коридор. «Рассказывайте, что вы делали у Сергея», – потребовал Вениамин. «Кратко и точно». «Ничего», – пожал плечами Ярослав. «Ждали, когда они закончат паять свой прибор». «Вы можете точно, подчеркиваю, очень точно, ответить, что это был за прибор?» «Да», – ответил Максим. «Это портал, трансформатор. С его помощью возможно перемещаться между параллельно существующими версиями Вселенной». «Это общие слова». Стараясь оставаться спокойным, сказал Вениамин. «То, что они рассказали вам». «Вы можете сказать, судя по увиденным элементам и блокам, что это мог быть за прибор?» «Я...» – Максим смутился. «Я думаю...» «Нет, простите. Я действительно сделал вывод о функциональности прибора только по информации, предоставленной Сергеем и Валентиной». «Они и вас обманули?» – с пониманием спросил Ярослав. «Похоже», – сжал кулак и вождь. «Мы дали им энергию, они запустили прибор. В соседнем туннеле произошел сильный хлопок». «С этими штуками такое бывает», – заметил Максим. Хлопок произошел спустя несколько секунд после запуска. «Может, они погибли?» – предположила Алиса. «Может. Но пока энергия была отключена, к шлюзу подошел штурмовой отряд санитаров. Им уже удалось пробить второй уровень охраны». «Вы думаете, это Сергея компаниях привели?» – резонно спросил Ярослав. «Это может быть и совпадением, хотя и очень маловероятным. Мы договорились, что если им удастся открыть портал... Они выйдут в наш бункер и обеспечат эвакуацию меня и максимального числа людей. Но они завалили проход, и санитары как будто ждали в засаде. Появились из ниоткуда. Это и вызывает подозрения. Максим задумался. Вы не хотите мобилизовать граждан для обороны бункера? Нет, в этом нет смысла. А чего хотят эти санитары? Спросил Ярослав. Им нужны здоровые особи и хорошо защищенный бункер для своих... Зверских экспериментов. Если они не получат того, что хотят, они пустят газ в систему вентиляции. Если, конечно, найдут и пробьются туда. Усмехнулся вождь. В дверь постучали. Вошел гвардеец. Прорыв второго пояса обороны. Послышался глухой взрыв. Пол дрогнул. С потолка посыпалась штукатурка. В комнату вошел другой гвардеец. Семнадцатая дверь разблокирована. Отлично! Вениамин решительно вышел из кабинета. Ярослав, Макс и Алиса последовали за ним скорее из любопытства, чем по приказу или принуждению. Дверь в соседний тоннель как будто чем-то вырвали. Бойцы руками освобождали проход. Вождь торопливо полез в открывшийся коридор. За ним последовали два гвардейца – Ярослав, Макс и Алиса. В комнате на полу сидели ошарашенные, перепуганные, Сергей, Валентина и Никита. Они смотрели на вошедшего вождя безумными от страха глазами. «Вы кто?» «Что случилось?» – спросила Валентина. «Вы меня не узнаете?» – с интересом спросил Вениамин. «Нет». «А должна?» «Отлично!» – обрадовался вождь. «Веди сюда немедленно, граждан нулевой палубы!» Отдал он команду гвардейцу. Сергей начал приходить в себя. Он смотрел на свои руки, кажется, даже пересчитывал пальцы. Никита часто моргал и оглядывался, как будто сию секунду обрел зрение. Валентина, тяжело встав, подошла к разложенным на стеллаже элементам портального трансформатора. Брезгливо приподняла ближайшую электронную плату за уголок, как будто боясь испачкаться. «Какая примитивная технология!» – пробормотала она. «Я так понимаю, мы все-таки куда-то переместились?» «Вы правы, Валентина!» «Переместились!» – с улыбкой ответил Вениамин. «А может, расскажете о своем мире, пожалуйста?» – попросил Ярослав. «Легко!» – согласилась Валентина. «Четвертый технологический уровень. Активные исследования в области квантовой механики. До этого момента я была старшим научным сотрудником физико-технического института. Отбывая наказание за предумышленное убийство, с одегчающими обстоятельствами. «Вы кого-то убили?» – удивилась Алиса. «Одного занудного профессора, который слишком любил размахивать своим огромным эго, считая себя умнее всех». Как-то хищно усмехнулась Валентина. «Как видите, права оказалась я, а не его жирная тушка, утверждающая, что такие переходы невозможны». Ярослав и Максим переглянулись. Они догадались, о каком профессоре могла идти речь, но решили не уточнять. «А эти двое...» Ярик кивнул на Сергея и Никиту. они просто кролики!» Махнул на них рукой Валентина. «Инвалиды бесполезные. Один слепой, другой без руки. Надо же было мне на ком-то эксперименты проводить. На ком-то кого не жалко. В комнату по одному зашли семь человек. Четыре женщины и трое мужчин. Они выглядели сытыми, благополучными». «Вы же понимаете, что мы не можем выбрать мир, в который переместимся?» На всякий случай спросил Ярослав, догадавшийся, что это и есть те избранные, которых выбрал вождь для спасения из ада постапокалипсиса. Те, с кем он собрался покинуть свою подводную лодку. «Как это не можете?» – капризно спросил лысый мужчина. «Вы можете вернуться обратно?» – сухо ответил вождь. Подумав несколько секунд, мужчина прошел в глубину комнаты, сел на продавленный диван. «Я так и думал», – усмехнулся Вениамин. «Боец, переводите генератор на это помещение и заберите с собой наших гостей». Он кивнул на Валентину, Никиту и Сергея. «Гвардейцы увели троицу». «Если вы перенаправите энергию, бункер останется без электричества», – заметил Максим. «Санитары прорвутся и захватят его». «Кажется, ты еще не понял, что для меня, то есть для нас...» Это последний шанс сбежать из этого ада. Вениамин принял какое-то решение. «Боец!» – крикнул он через плечо и в комнату, вбежал гвардеец с коротким автоматом на плече. «Наши гости хотят остаться в бункере. Проводи их!» Подталкивая в спину дулом автомата, Ярослава, Максима и Алису вернули в 57-й бункер. По коридору бесцельно бродили Валентина, Сергей и Никита. Ярик подумал, что сейчас это... Похоже на коридор сумасшедшего дома, а не на армейскую строгую палубу подводной лодки. Раздался громкий хлопок, но свет не погас. Коридор заполнил туман. Захотелось спать. Ярик решил, что пол – это прекрасное место, чтобы вздремнуть. Открыв глаза, Ярослав увидел над собой человека в белом скафандре. «Как себя чувствуете?» – спросил человек. «Можете подняться самостоятельно?» «Что случилось?» – вяло спросил он у незнакомца. «Мы освободили вас. Работает карантинная группа. Оставайтесь на месте. Санитарный транспорт уже работает. На эвакуацию потребуется около часа». «А что с Вениамином?» «Вождь с соратниками заблокирован в соседней штольне. С ним работает группа захвата». «Это, может быть, уже не он?» С трудом приподнявшись, сказал Максим. «Не волнуйтесь, это он!» – ответил человек в скафандре. «Вы не понимаете?» Попыталась найти правильные слова Алиса. «Мы все отлично понимаем. Им не дали энергию для прыжка. Так что он предстанет перед трибуналом, как военный преступник». «Бред какой-то», – пробормотал Ярослав и снова заснул. Их привезли в крытом фургоне в какой-то ангар. Люди в белом помогли спуститься, пройти в довольно большой актовый зал без окон. Непривычно большой для мира бункеров. Люди занимали почти все пространство. Они были сонные, растерянные. Кто-то был одет лучше, кто-то хуже. Встречали знакомых и старались сесть рядом. Ни одного человека в черной форме в зале не было. На небольшую сцену на инвалидной коляске вывезли полноватого мужчину в большой кислородной маске. «Братья», – начал он. За него говорил голосовой синтезатор. «Я рад, что мы вас, наконец, освободили. Вы растеряны, вам страшно, но, обещаю, мы всем поможем» ваш вождь десятилетиями вас обманывал. Он построил абсолютно фашистское общество, в котором не было места милосердию. Если вы оглядитесь, среди вас нет ни одного пожилого человека, нет инвалидов, мутантов. Он хотел создать новую расу идеальных людей. Каждого, кто ошибался, получал увечья или просто старел, он отправлял в пустошь. Тех, кто совсем не мог принести ему никакую пользу, Он обменивал у каннибалов на топливо, детали машин, электронные компоненты. Вас обманывали, пугали, вам угрожали. Вам рассказывали про нас страшные истории, что мы травим людей в бункерах смертельным газом, что проводим бесчеловечные эксперименты. Это неправда, и вы сами сможете скоро в этом убедиться. Правда в том, что именно по приказу вождя, его гвардейцы, Искали независимые бункеры, уничтожали жителей, забирали пригодные приборы и оборудование. Инвалида увезли со сцены. В зал вошел мужчина в белом халате. Вы не первый освобожденный нами бункер. У вас много вопросов и страхов. Многие из вас за всю жизнь ни разу не покидали подземелья. Сейчас вы впервые выйдете на улицу, увидите небо. Несколько правил. Днем на улице находиться нельзя из-за высокой солнечной активности. Территория нашей базы полностью дезактивирована, постоянно проверяется. Здесь вы можете находиться без специальных костюмов и средств защиты. В городе меры предосторожности обязательны. А сейчас идем со мной. Не торопитесь. Их вывели во двор, ограниченный высоким бетонным забором с вышками по углам. Над головой раскинулось звездное небо. Под ногами была настоящая земля. Большинство сели на землю, обхватив руками колени. Многие выли, глядя на огромное небо. Радостных людей не было. Ни одного. Они привыкли с детства считать выход из бункера неминуемым смертным приговором. «Пройдемте со мной, пока граждане адаптируются», – тихо сказал Ярославу подошедший человек в белом халате. Ярик, Макс и Алиса последовали за ним. Они вышли со двора через караульное помещение, на стене которого Алиса прочитала «Карантин». Перед ними раскинулся небольшой городок. Пятиэтажные типовые дома, дорожки между ними, приземистые административные здания. Все было вполне обычно и походило на студенческий городок или воинскую часть, если бы не тот факт, что в зданиях не было ни одного окна. Сопровождающий проводил их к дальнему двухэтажному корпусу с трафаретом штаб на стене. Они оказались в поликлинике. Регистратура, кабинеты с номерами, небольшие очереди на стульях. Вошли в кабинет с табличкой «Главврач». За столом сидела пожилая женщина. «Ну, здравствуйте, пришельцы!» Поприветствовала она вошедших в кабинет друзей. «Присаживайтесь, не стойте». Они сели на железную лавочку у стены. «Как адаптировались в нашем мире?» «Ну, у вас весьма своеобразная вселенная», – туманно ответил Ярослав. «Понимаю. Не повезло вам с компанией». Послушайте, здесь, кажется, все знают про порталы и прыжки. Ярослав решил задавать прямые вопросы. Объясните, наконец, что здесь происходит. Мы уже не знаем, в чьи сказки нам верить. Понимаю вас. Женщина встала из-за стола, поставила стул напротив друзей. Вам, конечно, известен принцип перемещения. Две вселенные должны быть синхронизированы через устройство гиперпритяжения, искажающее открытые в нашей физической реальности струны. Три геометрические и одно время. При достаточной энергии очень ненадолго в наших реальностях появляется четвертое измерение. Оно, конечно, нестабильно и равновесие быстро восстанавливается. Но при этом оказавшиеся рядом люди являются как бы маркерами, маяками, к которым притягиваются параллельные реальности. При схлопывании аномалии разума людей соединивших вселенные, меняются местами. «Это мы знаем», – ответил Максим. «Не сомневаюсь». «А вы как свой портал открыли?» Алиса и Максим красноречиво посмотрели на Ярослава. «Если честно, случайно», – признался Ярик. Женщина, понимающе покачала головой. «Бывает и такое. Мы тоже случайно». «Проводили медицинские исследования по лечению онкологии. Создали прибор, который узконаправленным излучением воздействует на клетки». Достигли, кстати, невероятных успехов. Полное излечение без регресса. А потом решили сделать аппарат полного исцеления и омоложения. Увеличили мощность, привлекли лучших физиков. На первые эксперименты согласились несколько тяжело больных пациентов, которым оставалось жить не больше недели. Исцелить, правда, не получилось, но прошедшие процедуру пациента несли невероятную чушь про другой мир, другие законы, осознав, что их тела быстро умирают, начали признаваться, что в своем мире были преступниками, осужденными на казнь. У них там какое-то своеобразное представление о милосердии. Они разработали что-то вроде машины для безболезненной казни. У них она тоже начала срабатывать не совсем штатно. — Они в итоге умерли? — спросила Алиса. — Конечно, умерли! — усмехнула женщина. — Все умирают. Но они довольно много рассказали о своем мире. И вы тут же избавились от портала. Сарказмом спросил Ярослав. С чего это? – удивилась женщина. Мы наткнулись на технологию, которая раздвигает горизонты возможностей человечества до невообразимых границ. Мы продолжили исследование только уже не с пациентами, а с добровольцами. Что же могло пойти не так? – нахмурился Максим. В наш мир прорвалось слишком много преступников. Видимо, с той стороны стало известно, что... У нас не такой плохой мир. И это не считая того, что по нашим законам пришельцы ничего не совершили. У нас не было права удерживать их. Вы просто отпускали их на свободу?» Удивилась Алиса. «Да. Это и погубило наш мир в итоге». «Давайте догадаюсь», — наморщился Ярослав. «В конце концов они начали создавать армии и захватывать власть?» «Конечно. И продолжили эксперименты с порталами». «Так, я не понял» покачал головой Максим. Кто с кем в итоге воевал? Никто. Ни с кем не воевал. Отчетливо сказала женщина. Правительство начало охоту на порталы, созданные пришельцами в нашу реальность. К тому моменту они были уже во всех крупных странах. Сколько они вывели через порталы людей, мы никогда не узнаем. Но начался настоящий ад. Применение ядерного оружия казалось последней надеждой. И она, кстати, оправдалась. Мы смогли уничтожить все порталы». «Как вы поняли, что уничтожили все?» спросил Максим. «Мы создали сканер, фиксирующий всплески гибергравитации. По ним ракеты и наводили. До прошлой недели он молчал, вселяя надежду, что когда-нибудь мы сможем вернуть порядок». «Вы, я так понял, засекли наше появление», понял Ярослав. «Похоже», согласилась женщина. «Но нас опередили черные». И вы помогли им построить новый портал. Не удивлюсь, если не разобравшись, вы просто удали детали от своего». Максим нахмурился, вспоминая рюкзак, в котором действительно лежали детали, которым так обрадовалась Валентина. «Сколько раз удалось его запустить?» Наконец спросил Максим. «Один. Мы успели в последний момент. Вождя с компанией мы арестовали. Будем судить». «А что с людьми будет?» – спросила Алиса. «Будем социализировать, адаптировать к нормальной жизни. Потом распределение. Кого-то оставят в центре, кого-то отправим на новые территории, осваивать их, заселять. А с бункером как вы поступите?» Ярослав думал о том, как добраться к безусловно, исправно работающему трансформатору. «По протоколу», – развела руками женщина, «точечный удар ядерной боеголовкой». «А если там остались люди?» – спросил Максим. «Мы все тщательно проверили. Бункер 57 абсолютно пуст. А другие?» – уточнил Максим. «В этом районе нет больше бункеров. Мы бы про них знали. А если есть?» – настаивал Максим. «Ну, тогда это очень маленький бункер, в котором уже не осталось невыродившихся особей. Мы сделаем им одолжение. Но они же тоже люди!» – Алиса округлила глаза. «Они имеют право на жизнь». «Вы знаете такой бункер?» – насторожно спросила женщина. Макс с Яриком переглянулись. «Их усыпят и эвакуируют», – сразу ответила женщина. «Так вам известен такой бункер?» «Да», – наконец решился Ярослав. «Нужно отправить поисковый отряд. Вы поедете с ними, покажете место. Ядерный удар назначен на 4 часа утра. Идем со мной». Женщина вышла из комнаты. Друзья последовали за ней. Она без стука вошла в соседний кабинет, в котором на инвалидном кресле в кислородной маске сидел тучный мужчина. «Председатель, в зоне поражения может быть уцелевший бункер с людьми». «Ты уверена?» – спросил механический голос. «Тебе не кажется, что эти космонавты просто пытаются прорваться к порталу?» «Я уверена, что надо как минимум проверить», – ответила женщина. Мужчина выехал из-за стола, подъехал к Ярику, Максу и Алисе. Они узнали его. Это был сильно покалеченный, больной, но без всякого сомнения, Игорь Еммануилович. «Так понимаю, вы меня узнали», – спросил за него механический голос. «Это же вы, прокурор, судья и палач, приговорившие меня к смерти через отправку в этот проклятый мир. Мы из другого мира», – после паузы ответил Ярослав. «Я не верю вам. Я же предупреждал вас, чтобы вы не игрались с пространством». «Но вы не захотели меня слушать. Посмотрите, к чему привели ваши забавы, Ярослав!» Они молчали. И И, безусловно, был из какой-то другой реальности, тоже столкнувшийся с необузданным любопытством Ярослава. Судя по всему, тот Ярик не ограничился язвительными эпитетами, а взялся избавиться от профессора радикально. Отправить в этот мир в тело безнадежно больного инвалида. «Ладно, не будем терять время на выяснение», – принял решение Игорь Имнуилович. «Берите фургон со спецсредствами. Удар будет по плану. С военными уже все решили. Вывозите, кого успеете». Дорогу показывал Максим, сидя в кабине. Рядом с ним сидела Алиса и водитель, ловко объезжающий руины и крупные ямы в асфальте. Они проехали мимо котельной. Белого фургона уже не было. А вот внедорожник, на котором приехали черные – все еще стоял. «Вот здесь» – Максим указал на небольшой холмик с круглым открытым люком наверху. Фургон остановился. Из кузова выпрыгнули два человека в скафандрах, поставили над люком электрическую лебедку. «Давайте я первый пойду», – попросил Ярослав. «У вас нет допуска», – сухо ответил один из мужчин. «Я договорюсь. На это нет времени». «По протоколу мы запустим усупляющий газ и вытащим всех, кого успеем». «Вы не успеете. Там длинный коридор», — продолжал настаивать Ярослав. «Хорошо. Идешь первым и следом», — быстро принял решение мужчина. «Учти, на вас дыхательных аппаратов нет. Если нам придется пускать газ, вас вырубят. Вытаскивать будем. В последнюю очередь». «Принимается», — согласился Ярик, ухватился за лебедку и уехал вниз. «Здесь все осталось так же, как было». Он даже почувствовал легкую ностальгию, как будто вернулся домой. Под круглой дверью лежал рюкзак с бесценными еще недавно сокровищами, кусками свинца. Сверху спустился Максим. Ты чего размечтался? Бегом за людьми. Он прокрутил штурвал, отодвинул уже на всю ширину дверь. Они запрыгнули в коридор, побежали. Вторая дверь ожидаемо оказалась закрыта. Ярик забрабанил в нее. Никто не отзывался. Может, уснул, предположил Максим. Стучим вместе. Наконец. Послышался прослуженный голос. «Кто я?» «То есть Ярослав и Максим?» «О, охотники вернулись!» – обрадовался Краульный. «Открываю!» Дверь медленно отъехала в сторону. «Надо уходить!» – сходу сказал Ярик. «Куда? Зачем?» «Быстро!» Ярик уже бежал к убежищу. Внутри все было по-прежнему. Тот же полумрак, запах «Сонные люди». Где Надежда? спросил Ярику первого, попавшегося под руку мужчины. На плантации. Они с Максимом подбежали к закрытому шторкой закоулку. Жители бункера провожали их непривычную суету и торопливость удивленными взглядами. Надежда! Ярик откинул занавеску. Дух перехватило. Вам надо уходить, срочно. Вы четкие взъерошенные, удивилась Надя, собирающая в миску урожай грибов. Скоро будет ядерный удар. Вы в зоне поражения. «Надо эвакуировать людей». «Куда же мы пойдем?» – усмехнула женщина. «К вождю? Только у нас полбункера, сбежавших от него. Или к санитарам, чтобы нас просто тихонечко отравили?» «Послушай, я понимаю тебя, но санитары уже здесь. Они готовы пустить газ, если другого пути спасти вас не будет». «Как же ты посмел привести сюда этих мразей?» Надежда явно испугалась и разозлилась. «Да вы вообще знаете, что они вытворяют?» «А вы!» – Ярик смотрел в глаза надежды. «Я знаю! Они отправляют мутантов в лагеря смерти! У нас двое из четверых детей не подойдут им по медицинским параметрам!» Она посмотрела за спину Ярика. Жители собрались вокруг, хмуро выслушивая спор. Мальчик с большой головой, мечтавший стать космонавтом, и девочка с тремя пальцами на руках стояли ближе всех. Не мы причина удара. Ярослав, кажется, нашел правильные слова. Но мы сделали все возможное, чтобы вас спасти. У вас есть выбор – попробовать выжить или гарантированно погибнуть. Решайте. Только, пожалуйста, быстрее. Люди выходили по длинному коридору к шлюзу. Они шли медленно, мрачно размышляя о том, что покидают, возможно, последнее убежище в этом мире, принявшее их такими, какие они есть. Там на улице... Их ждала неизвестность, но пути назад не было. «Я никого не удерживаю», – спокойно сказала Надежда. «Вы без меня все хорошо знаете. Ничего нового я вам не скажу. Кто решит остаться, я поддержу». Алиса стояла внизу, помогая закрепить ленту троса вокруг груди эвакуируемых жителей. Мужчины, получив рапорт, поднимали людей по одному наверх, сразу провожая в кузов фургона. Несмотря ни на что, в бункере остаться никто не захотел. Внизу остались только Алиса, Максим, Ярослав и Надежда. Ваша очередь. Алиса протянула трос Наде. Я не пойду. Женщина приняла решение. Мне нечего делать наверху. А здесь, она задумалась, бункер уже выдержал несколько ударов. Может, и в этот раз устоит. Одичавшим, отчаянным людям нужно укрытие. Бункер, скорее всего, будет разрушен. Привел аргумент Максим. Значит, так то мой и быть. «Капитан должен остаться со своим кораблем». «Вы жили в 57-м?» – вдруг поняла Алиса. «Да, вождя арестовали, все изменилось». «Это тебе на память надежда отдала какой-то тяжелый цилиндрический предмет Алисе. Надеюсь, когда-нибудь вы вспомните, почему втроем оказались в моем бункере космонавты». Я все решила. Женщина залезла в коридор, закрыла круглую металлическую дверь, повернула ручку. «Уходим!» – скомандовал Ярослав. Их подняли на лебедке последними. «Кто-то остался?» – спросил мужчина в белом защитном костюме. «Нет, бункер пуст», – ответил Ярик. В перегруженной машине для Алиса, Максима и Ярика места не осталось. Они бы, наверное, могли втиснуться, но фургон и так не мог выехать. Он буксовал по грязи. Водитель нервничал. Он смотрел только на часы, не обращая внимания на то, что Алиса, Макс и Ярик вылезли из кузова. Друзья навалились – в раскачку втроем вытолкнули машину из ямы. Водитель нажал на газ и фургон умчался из эпицентра ядерного удара. «Зашибись», — проговорил Макс. «Что делать будем?» «Так», — Ярик соображал очень быстро. «У котельной остался внедорожник черных. Бежим к нему». Не разбирая дороги, они побежали к машине. К счастью, она сразу завелась. «Гони!» — выкрикнул Максим, сидящему за рулем Ярославу. «Куда?» — тяжело задыхаясь, спросил Ярик. «Ты запомнил дорогу?» «Черт, нет! Нам нужно уехать куда угодно, но как можно дальше!» – выкрикнула Алиса с заднего сиденья. Ярик вырыл на дорогу. Часов ни у кого не было, и когда ядерный удар запечет окружающее пространство, было непонятно. Они выехали на третье транспортное в надежде по нему уехать подальше, но на пути уткнулись в завал Лефортовского тоннеля. «Да что ж такое?» – в сердцах ударил по рулю Ярик. «Выходим!» – выкрикнул Макс. «Что ты хочешь?» – взволнованно спросила Алиса. Бежи в тоннель. Возможно, Надежда права, и нам удастся укрыться». «Это бессмысленно!» – пытался спорить с другом Ярослав. «Они, я так понимаю, в него и целятся. Хочешь остаться?» – зло выкрикнул Максим. Они бежали по узкому проходу, пока не уткнулись в знакомый микроавтобус. Отодвинули дверь и оказались в комнате, в которую их когда-то привел Сергей и Никита. Комната была пуста, но свет горел. Ярик, кабели из бункера 57, скорее всего, так и не отключили. Если нам повезет, мы сможем запустить портал. Почему ты думаешь, что энергия еще подается? Ярослав зачем-то пытался забаррикадировать вход. Потому что это наш последний шанс на спасение. Пока Максим и Ярик судорожно проверяли кабели, платы, пытались понять, подается ли напряжение, Алиса с отрешенным видом подошла к стеллажу Достала из кармана подаренный надеждой круглый тяжелый цилиндр. Поставила на стеллаж, но он укатился. Немного подумав, отрешенно засунула его во что-то, похожее на подстаканник. Цилиндр вошел идеально, как будто был предназначен для такого постамента. Полюбовавшись, как-то буднично нажала черную кнопку от дверного звонка на длинном проводе, замотанном изолентой. Свет ярко вспыхнул. Осталось фиолетовое свечение. Раздался Оглушительный взрыв, разрушающий любую материю в радиусе десятков километров, превращающий все в разогретую до температуры ядра Солнца плазму.